1944. 1 января. Военный летчик Петр Семенович Кирсанов. (годы жизни 1919-1991. В действующей армии с начала войны. В должности заместителя командира эскадрильи 153-го истребительного авиационного полка. 22 ноября 1942 года преобразован в 28-й гвардейский ИАП. Летал на МиГ-3 и Аирокобре. В 1941 году был арестован за потерю ориентировки при выполнении боевого задания, следствием чего стало вынужденная посадка и потеря шести истребителей за полной выработки горючего. Его дело не было направлено в военный трибунал ввиду боевых действий и отсутствия погибших при вынужденных посадках. Командование ограничилось снятием его с должности. В 1942 году воевал на Воронежском фронте, восстановлен в должности заместителя командира эскадрильи, затем назначен командиром эскадрилии. С марта 1943 года до конца войны служил инструктором-летчиком Главного управления боевой подготовки фронтовой авиации ВВС РККА, летал на Як-3 и других типах самолетов. К 9 мая 1945 года гвардии майор Кирсанов совершил 323 боевых вылета. Провел около 30 воздушных боев, сбил 7 самолетов противника лично и 3 в составе пары. 3 января. Две штурмовые группы истребителей 3-го авиакорпуса 4-й Украинский фронт нанесли удар по немецким аэродромам, уничтожив несколько немецких самолетов. В паре со старшим лейтенантом Спартаком Иосифовичем Маковским, годы жизни 1920-2000-й, Шел младший лейтенант Кузнецов, который заметил на Днепре две немецких боржи и атаковал их, но был обстрелян зенитками. Самолет потерял управляемость, потом показалось пламя. Кузнецову пришлось посадить самолет на неприятельской территории. Маковский, надеясь спасти товарища, произвел посадку неподалеку и взял Кузнецова в свою машину. Кузнецов встал правой ногой на плоскость, левую ногу поставил в кабину самолета, голову пригнул под козырек фонаря, а руками ухватился за скобы. Немцы были уже совсем близко, когда Маковский поднялся в воздух и благополучно доставил товарища в часть. Всего за время Великой Отечественной войны Спартак Маковский совершил 216 боевых вылетов, провел 76 воздушных боев, сбил 25 самолетов противника и три в группе. 5 января. Газета «Красная звезда» публикует. Своеобразный юбилей отпраздновал экипаж летчика-лейтенанта Ткаченко. Более 50 тысяч километров налетал он на территории врага. С успехом выполнял лейтенант Ткаченко сложные разведывательные задания и всегда добывал точные данные об укреплениях врага, о движении немецких эшелонов, о расположении вражеских батарей. Пять воздушных боев пришлось вести экипажу, и всегда он выходил победителем из неравного боя. Однажды лейтенанту Ткаченко было поручено сфотографировать важный военный объект в тылу у немцев. На высоте четырех тысяч метров два Фоки вульфа набросились на самолет-разведчик. Вражеский снаряд заклинил пулемет штурмана Резника. Немцы обнаглели, стали близко подходить к самолету. Когда один из Фоки вульфа попытался снизу пойти в атаку, стрелок-радист Рязана длинной очередью поджег его. Второй Фоки вульф не рискнул вступить в бой. Сфотографировав объект, экипаж и на этот раз благополучно вернулся на свой аэродром. 10 января. Газета «Красная звезда» публикует заметку, летчики-штурмовики сорвали немецкую оборону. На четвертом Украинском фронте, пробиваясь сквозь густую пелену облачности, группа наших штурмовиков летела на выполнение боевого задания. Линия фронта была уже близко, когда наземная радиостанция передала новое задание – нанести удар по группе танков противника, контратакующей нашу часть. Впереди сплошной зенитный огонь. Ведущий старший лейтенант Карпов принял решение прорваться сквозь огневую завесу. Штурмовики вышли на цель. Карпов перевел свою машину в пике и с высоты 50 метров сбросил бомбы на танки. Летчики-штурмовики Косенко, Пальмов, Марковелов и Николаев также прицельно сбросили бомбовый груз. Когда летчики закончили штурмовку, на земле горело семь танков и несколько автомашин. Контратака немецких танков была сорвана. 13 января. Личного достижения добился летчик штурмовик Василий Хахлачев (годы жизни 1918–1983). За годы войны он ни разу не был сбит, не горел, не прыгал с парашютом, не сажал машину вне своего аэродрома. Немного было таких летчиков в штурмовых частях, а всего заместитель командира штурман 79-го гвардейского штурмового авиационного полка гвардии майор Василий Федорович Хахлачев выполнил 214 боевых вылетов. 15 января. Из сводки Совинформбюро. Западные западнее, северо -западнее и северо-западнее города Каленковичи наши войска с боями продвигались вперед. Советская авиация активно поддерживала действия наземных войск. Прямыми попаданиями бомб наши летчики уничтожили немецкий бронепоезд. Севернее Новосокольников наши войска вели наступательные бои и, прорвав оборону немцев, заняли более 40 населенных пунктов. Советская авиация наносила удары по боевым порядкам и путям сообщений противника. При налете на железнодорожную станцию «Идрица» наши летчики сожгли и взорвали много немецких воинских эшелонов. 17 января. В Смоленской области погиб 31-летний летчик, герой Советского Союза, 1937-й, Петр Федорович Шевцов, годы жизни 1912-1944, командир 272-го истребительного авиационного полка В небе Испании сбил три самолета противника лично и один в группе. В Великую Отечественную совершил 86 боевых вылетов, участвовал в пяти воздушных боях, лично сбил шесть самолетов противника, в том числе два бомбардировщика Ю-88 и еще один в группе. 19 января. На Ленинградском фронте наша авиация активно содействовала наступлению наземных войск. В течение дня советские бомбардировщики и штурмовики наносили непрерывные удары по опорным пунктам, подходящим резервам, скоплением войск и транспорта противника. В результате этих ударов наша авиация нанесла тяжелый урон немецко-фашистским войскам. Пополнил в этот день свой личный боевой счет на 1 место 9 защитник Ленинграда Михаил Иванович Евтеев, годы жизни 1920-1971, на фронте с июня 1941-го. Был рядовым летчиком, командиром звена, заместителем командира и командиром эскадрилии. Летал на МиГ-3, ЛАГГ-3 и ЛА-5. К концу войны гвардии майор Евтеев выполнил 296 боевых вылетов, провел около 70 воздушных боев, в которых сбил 12 самолетов противника лично и 9 в группе. Во время операции по снятию блокады Ленинграда погиб старший лейтенант Михаил Федорович Шаронов. Годы жизни 1914 1944 Совершая боевые вылеты, Шаронов успешно оборонял своих соотечественников и самоотверженно защищал своих товарищей-штурмовиков. Однако во время операции в районе Анналова-Новолисина истребитель Шаронова был подбит огнем зенитной артиллерии. Летчик направил горящую машину в немецкую автоколонну, уничтожив десятки немецких солдат. 22 января. 30-летие встретил советский военный летчик Григорий Устинович Чернецов. Годы жизни 1914-1990. Командир 155-го гвардейского штурмового авиаполка. Первый украинский фронт. Он совершил к январю 1945 года 110 боевых вылетов. За весь период боевых действий подполковник Чернецов лично уничтожил танков 31, автомашин с войсками и грузом 58, повозок с боеприпасами 19, Подавил огонь батарей полевой артиллерии 5, батарей зенитной артиллерии 8, уничтожил складов с боеприпасами и горючим 3, в воздушных боях сбил два самолета противника, уничтожил на земле 5 вражеских самолетов, истребил 240 солдат и офицеров. 23 января. В советской авиации в Баренцевом море потоплен транспорт противника водоизмещением в 6000 тонн. Командир эскадрильи 249-го истребительного авиационного полка 229-й ИАД ВВС отдельной Приморской армии, старший лейтенант Герасим Герасимович Гришаев, годы жизни 1916-1944, погиб, выполняя боевое задание по перехвату вражеских бомбардировщиков. Разбился ночью при вынужденной посадке. К тому времени выполнил 397 боевых вылетов. В воздушных боях сбил лично 10 и в составе группы 4 самолета противника. Сражался на Крымском, Закавказском и Северокавказском фронтах. Похоронен на площади станицы Фонталовская, Темрюкский район Краснодарского края. 25 января. Более двух лет пробыла на фронте бригада артистов под руководством Малахаи. В составе бригады артисты всесоюзного гастрольно-концертного соединения «Зайцев», «Родин», «Бельцова», «Пейсон», «Малиновская», «Михайлова», «Любовь» и «Леонид Лилунд». Бригада дала в действующих частях Красной Армии свыше тысячи концертов. Артистам приходилось выступать перед бойцами и офицерами в самых различных условиях. Во время выступления бригады в одной из авиационных частей был получен боевой приказ. Летчики, присутствовавшие на концерте, отправились на выполнение боевого задания. Выполнив задачу, отважные летчики вскоре благополучно вернулись на аэродром. Концерт продолжался. Вскоре бригада выступила с концертом в другой авиационной части, пятом гвардейском истребительном авиационном полку. Командир ее, подполковник Зайцев, не мог присутствовать на концерте, так как был ранен и находился на излечении в госпитале. Проведя несколько концертов у летчиков, артисты решили дать еще один концерт и в госпитале. Вступая вместе с частями Красной Армии в города и села, освобожденные от немецких захватчиков, артисты давали массовые концерты для местного населения. 29 января Большую помощь наступающим войскам Первого Украинского фронта в восточнее Венеции и севернее Умани оказала авиация, совершив с 29 января по 3 февраля 1944 года 2800 боевых вылетов. 31 января Несмотря на трудные метеорологические условия на Ленинградском фронте, наши бомбардировщики наносят мощные удары по противнику. Группа самолетов П-2 под командованием гвардии подполковника Колокольцева атаковала вражескую колонну автомашины, повозок нагруженных артиллерийскими снарядами. В результате бомбардировки произошли сильные взрывы. Еще одну колонну обнаружила и атаковала группа пикировщиков во главе с гвардией старшим лейтенантом Бачуриным. Удар был стремительным и точным. В колонии возникло несколько пожаров и был отмечен большой взрыв. Успешный вылет для подавления немецких артиллерийских и минометных батарей, мешавших продвижению наших наземных частей, совершили две группы бомбардировщиков во главе с гвардией майором Кованевым и гвардией капитаном Леденевым. Цель была сильно защищена зенитными средствами. К моменту подхода бомбардировщиков над ней баражировали два «Фоки Вульфа-190». Группа Леденева завязала воздушный бой с истребителями противника. Пулеметным огнем «Фукивульфы» были отогнаны. Гвардейцы, ведомые Кованевым и Леденевым, подавили огонь двух артиллерийских батарей и нанесли немцам значительный урон в живой силе. 2 февраля. Под ударами Красной армии противник начал постепенно отвод своих войск с Днепровского плацдарма. Перед советскими войсками встала задача не допустить организованного отхода немецких дивизий на правый берег Днепра. Решение этой задачи было возложено на авиацию 8-й и 17-й воздушных армий. Нанося непрерывные бомбо-штурмовые удары по крупным переправочным узлам в районе Никополя и Большой Лепетихи, советские летчики сумели нарушить коммуникации врага, однако полностью остановить поток отступающих не удалось. Немецкому командованию удалось организовать сильные предмостные плацдармы и, несмотря на большие потери, отвезти свои дивизии за Днепр. 4 февраля. На Южном, Северокавказском, Закавказском и Третьем Украинском фронтах отважно воевал старший лейтенант Григорий Филигонтович Сивков. Годы жизни 1921-2009 из 210 штурмового авиационного полка. Участвовал в оборонительных боях на Донбассе, битве за Кавказ, освобождении Кубани и Крыма, Яссо-Кишиневской операции, освобождении Румынии, Болгарии и Югославии, Будапештской и Венской операциях. За время войны совершил 247 боевых вылетов на бомбардировщике Су-2 и штурмовике Ил-2. Уничтожил большое количество танков, бронетранспортеров, полевых и зенитных орудий, железнодорожной техники, а также живой силы противника. Был пять раз подбит, но во всех случаях совершил удачные вынужденные посадки. Подбили и уничтожили на всех фронтах, воздушных боях и огнем зенитной артиллерии 46 самолетов противника, из них 22 трехмоторных транспортных самолета Ю-52. 5 февраля. В «Красной звезде» опубликован указ Президиума Верховного Совета СССР о награждении Орденом Отечественной войны второй степени Веры Александровны Доброхотовой и Орденом Красной Звезды Маргариты Гавриловны Доброхотовой за спасение жизни экипажа самолета и помощь, оказанную раненым бойцам-офицерам Красной Армии в тылу врага. В октябре 1941 года капитан Василий Иванович Дымченко с товарищами вылетели на бомбардировку колонны танков противника. Наши самолеты были атакованы истребителями врага. Машина капитана Дымченко оказалась подбитой. Пламя охватило лицо и руки летчика. Превозмогая боль, летчик посадил горящий самолет на лес, расположенный вблизи линии фронта. Но две советские патриотки подобрали весь экипаж, и хотя кругом рыскали немцы, доставили летчиков в одну из частей Красной Армии. Как вспоминала Вера Александровна Доброхотова, В тот день я с дочерью Маргаритой была в деревне Доманово Смоленской области. Вдруг мы увидели домовой столб. Приблизившись, увидели горящий самолет, летчиков, которые шли еле-еле. Оказали им первую помощь, разорвали парашют и сделали перевязку. Один был особенно тяжело ранен. У него обгорело лицо, руки, ноги. Я сняла с себя пальто и завернула тяжело раненого. Раздобыли подводу, уложили раненых, укрыли и повезли к своим. Вскоре место падения самолета было занято немцами. В итоге героические женщины трое суток везли летчиков проселочными дорогами в расположение наших войск. Советские патриотки после занятия их села немецкими оккупантами не раз, рискуя жизнью, оказывали помощь раненым бойцам и офицерам Красной Армии. Позднее, принимая участие в освобождении этой территории, капитан Дымченко разыскал своих спасительниц. 7 февраля. В ночь на 7 февраля большая группа наших бомбардировщиков произвела массированный налет на Хельсинки. Бомбардировки были подвергнуты военно-промышленные объекты противника, железнодорожный узел, порты, и центральная часть города. Возникло более 30 пожаров. Крупные пожары отмечены в районе газохранилища, воинских казарм, электромеханического завода в районе вокзала на территории станции депо. В районе судостроительного завода и сухого дока, а также на территории автосборочного завода, наблюдали взрывы большой силы. Пламя пожаров наши летчики наблюдали при уходе от цели с расстояния в 250 километров. Воздушной разведкой днем 7 февраля установлено, что возникшие в Хельсинки пожары не ликвидированы. Город продолжает гореть и находится в дыму. Четыре наших самолета не вернулись на свои базы, однако они смогли приземлиться на других аэродромах на советской территории. 8 февраля. Выполняя боевое задание, офицер связи авиадивизии капитан Зорин находился на передовой в расположении наземной части. К нему подполз мальчика и рассказал, что в соседней деревне, еще занятой фашистами, лежит раненый советский летчик, спрыгнувший с парашютом с горящего самолета. Ребята спрятали летчика от немцев, но ему необходима медицинская помощь. Распросив мальчуга на подходах к деревне, капитан с двумя автоматчиками смог незамеченным достичь цели. Нашли раненого и буквально с подноса у немцев унесли его. Этот боевой эпизод рассказала газета Красная звезда. Советский морской летчик Василий Иванович Раков, в годы жизни 1909-1996, в годы Отечественной войны воевал в штурмовой авиации на Балтийском и Черноморском флотах. Совершил свыше 170 боевых вылетов, потопил 12 кораблей и судов противника, в том числе броненосец береговой обороны. 9 февраля Урожайный день для летчиков 586-го истребительного авиационного полка в районе Корсун-Шевченковский Александр Васильевич Гриднев Годы жизни 1909-1995 На Яке сбил ме 9 Галина Павловна Бурдина Годы жизни 1919-2006 На Яке сбила место 9. И еще два Юнкерса 52 Гриднев и Бурдина сбили в паре 11 февраля В ночь на 11 февраля большая группа наших самолетов произвела массированный налет на финский портовый город Котка и подвергла бомбардировке военно-промышленного объекта этого города. В результате бомбардировки возникли пожары. По наблюдению экипажей наших самолетов, наиболее крупный пожар отмечен на территории целлюлозного завода, на путях железнодорожной станции, в районе штаба Шуцкора, телеграфы и управления морской сторожевой охраны. Пожары сопровождались сильными взрывами. Один наш самолет не вернулся на свою базу, но приземлился на другом аэродроме на советской территории. 14 февраля. Из сообщений Совинформбюро. На всех фронтах 14 февраля в воздушных боях и огнем зенитной артиллерии сбито 32 самолета противника. 15 февраля 23 самолета противника. 16 февраля. Авиация Балтийского флота потопила транспорт противника водоизмещением 2000 тонн. Морские летчики, содействуя наступающим наземным войскам, уничтожили более 100 автомашин, разбили три железнодорожных эшелона и взорвали несколько складов противника с боеприпасами. 21 февраля. Героически погиб командир эскадрильи 59-го гвардейского штурмового авиационного полка капитан Анатолий Иванович Кадымцев. Годы жизни 1918-1944. На его счету было более 280 боевых вылетов. Он уничтожил и повредил более 60 танков, 340 автомобилей, 16 самолетов на земле и 4 в воздухе. 21 февраля 1944 года в районе Бобруйска, когда в его самолет попал вражеский зенитный снаряд, направил горящий Л-2 в гущу гитлеровских войск. 23 февраля. Военный летчик, командир 273-й истребительной авиационной дивизии Иван Евграфович Федоров годы жизни 1914-2011, воевал на Калининском, Центральном, Втором и Третьем Прибалтийских фронтах. За время Великой Отечественной войны совершил около 120 боевых вылетов, провел около 20 воздушных боев, в которых сбил 17 самолетов противника лично и 2 в группе. 24 февраля. Командовал в годы войны Первой воздушной армии Западного и Третьего белорусского фронтов известный летчик, один из первых героев Советского Союза, 1934 Михаил Михайлович Громов, годы жизни 1899 1985 Соединение В соединении под его началом участвовали в оборонительной операции в районе города Белый, а также в Ржевско-Сычевской, Великолукской, Демянской, Орловской, Спас-Деменской, Смоленской и Витебской операциях. 26 февраля. Около 600 советских самолетов совершили самый мощный за время войны налет на Хельсинки. 28 февраля. На Псковском направлении наша авиация наносила удары по тылам немецких войск. Бомбами и пушечно-пулеметным огнем советские летчики взорвали два железнодорожных эшелона и уничтожили 170 автомашин и повозок противника с войсками и грузами. В воздушных боях сбито 12 немецких самолетов. 1 марта. В боевых действиях в качестве пилота-бомбардировщика Б-25 участвовал в Европе американский летчик Дональд Кент Слейтон, годы жизни 1924-1993, совершивший 58 боевых вылетов. После войны стал летчиком-испытателем, астронавтом. 15-25 июля 1975 года с Томасом Стаффордом и Венсом Брандом совершил орбитальный космический полет по программе «Союз Аполлон» совместно с Алексеем Леоновым и Валерием Кубасовым. 3 марта. 35-летие встретил военный летчик, майор Леонид Георгиевич Белоусов, годы жизни 1909-1998, человек героической судьбы. Зимой 1938 года Леонид Белоусов взлетел по тревоге, чтобы отогнать чужой самолет, нарушивший нашу границу. Нарушитель почувствовал опасность и тут же скрылся. Повернул к своему аэродрому и Белоусов. Неожиданно испортившаяся погода усложнила полеты, тем более посадку. Самолет Белоусова потерпел аварию. Взорвались бензобаки, кабину охватило пламя. Сбежавшиеся бойцы и техники потушили пожар. В госпиталь летчика привезли едва живым. Лицо, руки, и грудь представляли собой сплошную рану. Лечение потребовало не только длительного времени, но и невероятного терпения. Белоусову сделали около 30 пластических операций. Никто и не думал, что он будет служить. А он вернулся в полк и добился отправки на фронт. Зимой 1939-1940 годов Леонид Белоусов совершил десятки боевых вылетов, стал командиром авиационной эскадрильи на Ханку. С первых дней Великой Отечественной войны на самолетах И-153 и И-16 отважные летчики под артиллерийским обстрелом поднимались в воздух и вели разведку, бомбили аэродромы и корабли противника, поддерживали штурмовыми ударами передний край обороны, прикрывали базу с воздуха. К концу боев за полуостров 7 ноября 1941 года гарнизон Ханка начал эвакуацию. Советскими летчиками и зенитчиками было уничтожено более 50 самолетов врага. Вскоре майор Белоусов был назначен помощником командира авиаполка, оборонявшего дорогу жизни. Леонид Георгиевич продолжал летать, много раз отражал налеты авиации противника, штурмовал его передний край, вел разведку, уничтожал мотоколонны на дорогах. В декабре 1941 года при выполнении очередного задания был тяжело ранен. Снова госпиталь. Обострилась болезнь ног, которую пришлось ампутировать. 426 дней провел в Белоусов в госпиталях. Воля, мужество преодолели все недуги. Усилия многодневной тренировки дали свои результаты. В апреле 1944 года Леонид Георгиевич вернулся в полк. На протезах, с палочкой. А потом вновь научился летать. К февралю 1945 года помощник командира полетной подготовки и воздушному бою 4-го гвардейского истребительного авиационного полка 1-й гвардейской истребительной авиационной дивизии ВВС Балтийского флота гвардии майор Белоусов произвел 300 боевых вылетов и сбил три вражеских самолета. 7 марта бой, о котором сообщила Красная звезда, произошел в Ленинградском небе 27 февраля. Очередную победу тогда одержал командир 27-го гвардейского истребительного авиационного полка Николай Павлович Можаев. В документах встречается и Можаев. Летчик участвовал в обороне Москвы и осуществлял прикрытие Ленинграда и военных объектов с воздуха. Помимо задач ПВО, вылетал на прикрытие наземных войск, штурмовку войск противника. В ноябре 1942-го назначен командиром полка. Летал на И-153 Як-1, Як-7 и Як-9. К 9 мая 1945 года гвардии подполковник выполнил около 200 боевых вылетов, провел около 25 воздушных боев, сбил лично 6 и в составе группы один самолет противника. На кабинах самолетов надпись «Герой Советского Союза Полина Осипенко». Целую эскадрилью истребителей построили на средства, собранные трудящимися Осипенского района Запорожской области». Сегодня делегация района вместе с заводчанами передавала боевые машины летчикам. Среди них герои боев за Сталинград, Белгород, Хайков, Полтаву, Днепропетровск. Командир эскадрилии, лейтенант Губач лично сбил семь самолетов противника и один таранил. Передавая пилотам паспорта на самолеты, дарители желали летчикам успехов в боях. 8 марта. Серьезных успехов добились авиационной части в боях на юге. Обстановка здесь сложилась так, что, когда наши части, прорвав оборону штурмом, брали укрепления немцев, подвижные части оказались скованными распутицей, на дорогах образовались большие колонны, автомашины продвигались с трудом. Наши штурмовики начали преследовать отступающего противника. Группы штурмовиков строили маршруты с таким расчетом, чтобы с воздуха беспрерывно просматривались все подступы к нашим войскам, вклинившимся в оборону немцев. Штурмовики выбирали наиболее существенные цели и одновременно следили за изменением обстановки. Одновременно наносили сильные удары по железнодорожным узлам. Благодаря этому противник не сумел угнать груженные шелоны. 10 марта. Сбил месту 10 северо-западнее Нарвы летчик-истребитель Виктор Алексеевич Зотов. Годы жизни 1919-1988 заместитель командира эскадрильи 159-го истребительного авиационного полка 275-й истребительной авиационной дивизии Ленинградский фронт. После снятия блокады с Ленинграда участвовал в боях по освобождению Эстонии и Латвии. Здесь, на одном из прибалтийских аэродромов, командир эскадрильи 14-го гвардейского истребительного авиационного полка гвардии капитан Зотов и встретил День Победы. Всего выполнил 416 успешных боевых вылетов. Участвуя в 101 воздушном бою, довел счет своих побед до 36 19 самолетов сбил лично и 17 в группе. Уничтожил большое количество живой силы и техники противника. Очередного место записал себе в копилку командир звена 32-го гвардейского истребительного авиационного полка 3-я гвардейская ИАД Константин Алексеевич Красавин года годы жизни 1917-1988. Летал на ЛА-5 сражался на западном, северо-западном, калининском, брянском, первом прибалтийском, третьем белорусском и втором украинском фронтах. Всего боевых вылетов около 380, воздушных боев около 110, сбитых самолетов 22 личные, 3 в группе. 11 марта. Несмотря на плохую погоду, в боях за Торнополь активно участвует советская авиация, помогающая наземным войскам. Наши летчики непрерывно наносят бомбовые удары по огневым позициям артиллерии и минометов противника, расположенных на высотах к западу и на подступах к городу. 14 марта. Немецкий бомбардировщик сбил в этот день гвардии капитан Алексей Андреевич Волков годы жизни 1919-1996 из 402-го истребительного авиационного полка. К концу войны совершил 219 успешных боевых вылетов. В воздушных боях уничтожил 20 самолетов противника лично и 5 в составе группы. 17 марта. Воздушный бой, о котором сообщила газета, можно назвать историческим. И не потому, что советские летчики одержали победы. Просто в этом бою из четырех советских пилотов трое были уже признанными героями Советского Союза. Автор не знает другого воздушного боя, в котором противнику был бы преподнесен такой победный мастер-класс. 3 марта 1944 года командир 32-го гвардейского истребительного авиационного полка гвардии подполковник Семенов вылетел на боевое задание со своим заместителем гвардии майором Луцким, гвардии капитаном Макаровым и гвардии старшим лейтенантом Келейниковым. Истребители углубились за линию фронта на 40-50 километров и стали ходить параллельно линии фронта на повышенной скорости. Через несколько минут Луцкий доложил о замеченной им группе вражеских бомбардировщиков. Семенов повел свою четверку с набором высоты на сближение с юнкерсами, которых было около двух десятков. Бомбардировщики шли без истребительного прикрытия. Семенов принял решение немедленно атаковать врага. После первой атаки нашего звена запылали два Ю-87. Остальные, нарушив строй, расползлись в разные стороны. Группа Семенова использовала замешательство противника. Еще два пикировщика рухнули на землю. В это время с запада показалась группа истребителей противника, но наша четверка со снижением ушла на свою территорию. Геройский погиб летчик 32-го гвардейского истребительного авиационного полка гвардии лейтенант Евгений Витальевич Михайлов. Годы жизни 1921-1944. В начале 1944 года 3-я гвардейская истребительная авиадивизия перебазировалась на Невельский аэроузел. 32-й гвардейский авиаполк перелетел на аэродром Заловчи, в 80 километрах от линии фронта. движении полка почти вплотную к линии фронта накладывало определенный отпечаток на всю его жизнь и характер боевой деятельности. Возникала повышенная потребность в постоянной воздушной разведке, которая представляет собой нелегкое дело. Поэтому-то на разведывательные задания посылались только очень опытные летчики. Лейтенант Михайлов был в их числе. 17 марта 1944 года в 13.50 гвардии лейтенант Михайлов в составе звена вылетел на прикрытие наземных войск. В районе прикрытия погода была очень плохая. Нижняя кромка сплошной облачности поднималась над землей на 100-150 метров. В таких условиях трудно было ориентироваться и удерживать место в строю. По истечении времени патрулирования Михайлов со своим напарником гвардии лейтенантом Титовым направились на свой аэродром. Самолеты вышли на железнодорожную станцию «Идрица», еще занятую противником. И оттуда по железной дороге было легче в сложных метеоусловиях выйти на аэродром. Над станцией Михайлов и Титов внезапно попали в зону сильного огня зенитной артиллерии противника. И тут случилось непоправимое. Прямым попаданием зенитного снаряда самолет Михайлова был серьезно поврежден. Пилот отчетливо осознавал, что в воздухе он может продержаться еще одну-две минуты. До своей территории дотянуть не удастся. Он имел возможность выпрыгнуть с парашютом и сохранить жизнь, но при этом неизбежен плен. Гвардеец бросил взгляд на пути, забитые эшелонами. В центре станции стоял длинный состав с цистернами. На глазах своего напарника мужественный летчик направил пылающий лопять в этот состав. Огромный силой взрыв потряс с окрестности. К небу взвелись гигантские сполохи пламени. Горящий бензин охватил огненным кольцом несколько эшелонов. Через несколько минут на станции бушевал неистовый пожар. Но еще до того, как напарник Михайлова вернулся на базу, однополчане узнали о геройской гибели Евгения из его последней радиограммы. «Самолет подожжен, горючее кончилось, до своих не дотяну. В плен не сдамся. Решил таранить и взорвать немецкий эшелон на Идрице. Боевой привет товарищам. За родину!» Евгений Михайлов успел совершить 92 боевых вылета – В 22 воздушных боях лично сбил пять вражеских самолетов. Как сообщило Совинформбюро, при налете советской авиации на аэродром противника в районе Николаева снарядом был подбит истребитель младшего лейтенанта Стапа. Самолет стал быстро терять высоту и сел на территории, занятый немцами. Младший лейтенант штурмовик Милованов, увидев, что его боевой товарищ попал в беду, немедленно пошел на посадку, но потерпел аварию. Оказалось, что зенитный огонь повредил и его машину. Тогда ведущий группы штурмовиков лейтенант Демехин сел рядом с потерпевшими аварию летчиками. Неподалеку работали колхозники, наблюдавшие за происходящим на поле. Несмотря на опасность, группа колхозников прибежала на помощь советским летчикам. Через несколько минут товарищ Демехин, взяв на борт летчика стапа экипаж штурмовика Милованова, поднялся в воздух и благополучно доставил их на свой аэродром. 19 марта. В результате комбинированных торпедо-бомбовых ударов по каравану противника в Баренцевом море потоплены два немецких транспорта общим водоизмещением в 10 тысяч тонн и два сторожевых корабля. Сильно повреждены два других транспорта, следовавших в составе этого каравана. В воздушных боях над атакованным караваном противника сбито 15 немецких самолетов. Наша авиация потеряла 6 самолетов. В Финском заливе потоплен транспорт противника водоизмещением в 2000 тонн. 20 марта. Воздушной разведкой Черноморского флота был обнаружен следовавший в Крым караван противника в составе трех транспортов, пяти самоходных барж, восьми быстроходных десантных барж и восьми сторожевых катеров. В течение дня авиация флота нанесла три последовательных удара по этому каравану и потопила 11 судов противника, в том числе один транспорт. 23 марта. Авиаразведкой Краснознаменного Балтийского флота в Финском заливе обнаружены две группы кораблей противника. К двум часам дня советские летчики потопили два транспорта водоизмещением по 2000 тонн каждый, один сторожевой корабль и катер. Корабли противника вели сильный зенитный огонь. Снарядом был поврежден самолет майора Каштанкина. Летчик направил свой горящий самолет на немецкий корабль и таранным ударом потопил его. Майор Каштанкин погиб смертью героя. Во второй половине дня наши летчики настигли суда противника в порту Ассари. Сброшенными бомбами на потоплен еще один сторожевой корабль противника. Другой сторожевой корабль был подожжен. В результате бомбардировки в порту отмечен сильный взрыв. В воздушных боях сбито шесть немецких самолетов. Наши потери — четыре самолета. Майор Виктор Николаевич Каштанкин годы жизни 1910-1944 почти каждый день водил самолеты на штурм кораблей и позиции противника, раскинувшихся на побережье. Под его командованием было уничтожено несколько минометных и артиллерийских батарей, десятки дзотов. За две декады марта Совинформбюро восемь раз сообщало о потоплении фашистских кораблей в Балтике. В этом немалая заслуга летчиков-штурмовиков, которыми командовал майор Каштанкин. Он первым прорывал заградительный огонь и устремлялся на вражеские корабли. Совершил 36 боевых вылетов, потопил три вражеских транспорта, сторожевой катер, три минометных батареи, 7 дзотов. 23 марта 1944 года воздушная разведка обнаружила в Нарвском заливе отряд из 15 кораблей противника, ставивших минные заграждения, чтобы перекрыть проход Балтийскому флоту. Для нанесения удара по кораблям врага вылетела «семерка» Илов во главе с гвардией майором Виктором Каштанкиным. Он первым прорвал плотную огневую завесу и метким ударом потопил вражеский сторожевик. Следом затонул вспомогательный катер. Корабли врага, беспорядочно маневрируя, спасались бегством. Каштанкин пошел в новую атаку. Его штурмовик оказался в центре разрывов зенитных снарядов и загорелся. Но летчик не свернул с боевого курса, он развернул горящую машину и круто спикировал на вражеский сторожевой корабль, врезавшись в его самую середину. Столб пламени рванулся в небо. Корабль врага и советский самолет пошли на дно. Взрыв огромной силы прогремел над морем, как салют героическим балтийцам. Гвардии майору Виктору Николаевичу Каштанкину и воздушному стрелку гвардии младшему сержанту Василию Кузнецову. Ценой своих жизней они уничтожили врага, повторив подвиг Николая Гастелло на море. 26 марта. На Ленинградском фронте командир эскадрильи 191-го истребительного авиационного полка 275-й ИАД, старший лейтенант Василий Борисович Митрохин, годы жизни 1918-1993, сбил в один день три бомбардировщика и один истребитель Фокке-Вульф-190. Летом 1944-го освоил истребитель Ла-5. Потом воевал на Карельском фронте, участвовал в пицамо киркинесской операции. Всего совершил боевых вылетов 174, провел воздушных боев 36, лично сбил 17 самолетов врага. 28 марта. Записал на свой счет Фокке-Вульф 190 командира эскадрильи 157-го истребительного авиационного полка 234-й ад, 1-й Белорусский фронт. Андрей Егорович Боровых, годы жизни 1921-1989, воевал на Северо-Западном, Калининском, Центральном, Белорусском и Первом Белорусском фронтах. Был ранен. Всего за годы войны майор Боровых совершил 475 боевых вылетов, в 113 воздушных боях сбил лично 30 и в составе группы 17 самолетов противника. В наградных материалах указывается на 32 личные и 14 групповых побед. 31 марта. Воздушная разведка авиации Краснознаменного Балтийского флота на рассвете обнаружила в Нарвском заливе группу кораблей противника. Советские бомбардировщики и штурмовики в сопровождении истребителей немедленно поднялись в воздух и атаковали вражеские суда. Несмотря на сильный зенитный огонь, наши летчики прорвались к цели и потопили два сторожевых корабля и два сторожевых катера противника. В воздушных боях наши летчики сбили шесть немецких самолетов. 3 апреля. Летчики разведывательной авиации Краснознаменного Балтийского флота обнаружили в Финском заливе две группы кораблей противника. Авиация флота в течение дня нанесла три последовательных массированных удара по вражеским судам. Несмотря на сильный зенитный огонь с кораблей и противодействие истребителей противника, все наши самолеты прорвались к цели. Прямым попаданием бомб потоплены два тральщика, два сторожевых катера и десантная боржа. В ожесточенных воздушных боях советские летчики сбили 35 немецких самолетов. Наши потери — 4 самолета. Авиация Северного флота совершила налет на порт лея залив Петсаму. Группа советских штурмовиков в сопровождении истребителей нанесла удар по транспортам противника, находившимся в порту. Сброшенными бомбами потоплен немецкий транспорт водоизмещением в 3000 тонн. Другой транспорт противника сильно поврежден. На всех фронтах 3 апреля наши войска подбили и уничтожили 31 немецкий танк. В воздушных боях и огнем зенитной артиллерии сбито 79 самолетов противника. 5 апреля. Летчики Ленинградского фронта в течение дня сбили в воздушных боях 15 немецких самолетов. При выполнении боевого задания две пятерки наших штурмовиков на подходе к цели были атакованы истребителями противника. В завязавшихся воздушных схватках старший лейтенант Агеев, Андрианов и Никитенко сбили по одному немецкому самолету. Выполнив боевое задание, советские летчики благополучно вернулись на свой аэродром. Разведка краснознаменного Балтийского флота утром обнаружила в западной части Нарвского залива группу тральщиков, десантных барж и сторожевых катеров противника. В течение дня наши бомбардировщики и штурмовики, преодолевая сильное сопротивление вражеских истребителей, Нанесли несколько ударов по обнаруженной группе кораблей. Потоплена одна десантная боржа и два сторожевых катера противника. В ожесточенных воздушных боях сбито 13 немецких самолетов. Газета Красная Звезда пишет На аэродроме самолетостроительного завода состоялась торжественная передача авиачасти звена боевых машин, построенных на средства коллектива Фархадской гидроэлектростанции. Передавая летчикам машины, начальник строительства Фархадской ГЭС товарищ Саркисов сказал, «Строители одной из крупнейших в Союзе гидроэлектростанций собрали из личных сбережений свыше полутора миллионов рублей на постройку боевых самолетов в подарок родной Красной Армии. Мы счастливы передать эти машины славным сталинским летчикам и пожелать им боевых успехов». Заместитель командира авиачасти капитан Козлов, принимая машины, Заверил Фархад Строевцев, что экипажи самолетов, не щадя силы самой жизни, будут громить гитлеровских захватчиков. После митинга машины направились на фронт. 7 апреля. На Ленинградском фронте летчики истребители авиачасти, где командиром был дважды Герой Советского Союза Покрышев, за последние дни сбили 16 самолетов противника. Четыре из них сбил летчик лейтенант Серов. Четверка наших самолетов во главе с майором Михайлином встретила в воздухе 8 немецких истребителей Фоки-Вульф-190 и атаковала их. В ожесточенном воздушном бою, происходившем на большой высоте, советские летчики сбили пять немецких самолетов. Майор Михайлин в этом бою лично сбил два самолета противника. В тот же день летчики, капитан Лихачев и младший лейтенант Лисицы, патрулируя в воздухе, были атакованы шестеркой вражеских самолетов. В короткой схватке товарищи Лихачев и Лисицы уничтожили два самолета противника. Возвращаясь на свой аэродром, капитан Лихачев встретил и сбил еще один немецкий истребитель. Петр Афанасьевич Покрышев, годы жизни 1914-1967, командир 159-го истребительного авиационного полка, летал на американских истребителях «Тамагаук» и «Китихаук», затем с января 1943 года на «Як-7Б» Участвовал в обороне и прорыве блокады Ленинграда. 24 августа 1943 года получил тяжелые травмы в аварии учебно-тренировочного самолета УТ-4. На высоте 400 метров загорелся двигатель. При вынужденной посадке самолет скопотировал. После госпиталя до сентября 1944 года продолжал командовать полком, но боевых вылетов по состоянию здоровья больше не выполнял. Всего сам совершил 305 боевых вылетов, провел более 50 воздушных боев – Сбил лично 22 и в составе группы 7 самолетов противника. 9 апреля. Погиблый штурман 46-го гвардейского ночного бомбардировочного авиационного полка 325-й ночной бомбардировочной авиационной дивизии гвардии старший лейтенант Евгения Максимовна Руднева. Годы жизни 1920-1944. В мае 1942 года после окончания подготовки вместе с женским авиаполком ночных бомбардировщиков Вылетела на фронт в район Северного Кавказа. Воевала на Закавказском, Северокавказском, 4-м Украинском фронтах. Участвовала в боях на Северном Кавказе, Таманском и Керченском полуостровах. Была штурманом самолета, затем эскадрилья, а потом и полка. К моменту гибели совершила 645 боевых ночных вылетов на уничтожение переправ, железнодорожных эшелонов, живой силы и техники противника. 13 апреля. Мужественно дрался в военном небе старший лейтенант, заместитель командира эскадрильи 4-го истребительного авиационного полка 15-я воздушная армия Брянский фронт, Иван Никифорович Степаненко. Годы жизни 1920-2007. Свое боевое крещение принял в январе 1942 года, а 21 июля 1942 года одержал свою первую личную победу, уничтожив Ю-87. В июле 1942 года в воздушном бою он и сам попал под удар ме 9, был ранен в лицо и шею многочисленными мелкими осколками, совершил вынужденную посадку в степи. После возвращения в полк 10 дней провел в госпитале. В конце августа 1942 года в первом же воздушном бою на Сталинградском фронте его Як-7Б вновь был подбит. Заклинившим двигателем он с трудом совершил вынужденную посадку и чудом остался жив, скопотировавшим из-за пробитого колеса самолете. Участвовал в Воронежско-Ворошеловградской операции, Ростовской операции, в воздушных боях на Кубани, Орловской и Брянской операции, в боях на Витебско-Полоцком направлении, старорусско новоржевской Режецко-Двинской и Рижской операциях, в блокаде и ликвидации Курлянской группировки противника. Совершил 414 боевых вылетов. В 118 воздушных боях сбил 32 самолета противника лично и 9 в группе. Был дважды ранен. 14 апреля. Отвагу и геройство проявлял на фронте борьбы с немецкими захватчиками военный летчик Василий Дмитриевич Жихарев. Годы жизни 1908-1979. Командир эскадрильи 74-го гвардейского штурмового авиационного полка. 1 гвардейская штурмовая авиационная дивизия, 8 воздушная армия, 4 Украинский фронт. Образцов выполнял боевые задания командования. Совершил 315 боевых вылетов на штурмовку скоплений живой силы и боевой техники противника, нанеся тому большие потери. На завершающем этапе войны в Восточно-Прусской операции командовал штурмовым авиационным полком. 16 апреля. 30 встретил летчик-испытатель Марк Лазаревич Галай, годы жизни 1914-1998, участник Великой Отечественной войны. В июле-сентябре 1941 летчик второй отдельной истребительной авиаэскадрильи ПВО города Москвы совершил 10 ночных боевых вылетов на самолете МиГ-3 для отражения вражеских налетов, сбил один самолет противника. В январе-марте 1942-го заместитель командира авиаскадрильи 128-го бомбардировочного авиационного полка «Калининский фронт» совершил 28 боевых выльтов на самолете П-2. В мае-июне 1943-го летчик 890-го авиационного полка дальнего действия совершил 7 боевых выльтов в качестве второго пилота самолета П-8 на бомбардировку в глубокий тыл противника. В ночь на 9 июня 1943 года его самолет был сбит в районе Брянска на территории, оккупированной врагом. Покинул самолет с парашютом, вместе с штурманом Гордеевым нашел партизан Рогнединской партизанской бригады, Брянская область. И через 12 дней на самолете У-2 был вывезен за линию фронта. После вернулся на летно-испытательную работу в Летно-исследовательский институт. 17 апреля. На Первом Украинском фронте летчики Второй воздушной армии под командованием генерал полковник Степана Акимовича Красовского за два дня в воздушных боях сбили 30 самолетов противника. Соединение этой армии под его командованием сражались на юго-западном Воронежском и Первом Украинском фронтах, участвовали в Курской битве, форсировании Днепра, освобождении Киева, Корсунь-Шевченковской, Проскуровской, Черновицкой, Львовской, сандомирской Нижнестелеской и Берлинской операциях. 18 апреля. Авиация Черноморского флота наносит непрерывные удары по кораблям противника на коммуникациях между Севастополем и портами Румынии. В ночь на 18 апреля советские бомбардировщики и торпедоносцы атаковали два каравана судов противника и потопили транспорт водоизмещением в 3000 тонн и транспорт водоизмещением в 2000 тонн. Днем наши летчики обнаружили в море и атаковали еще два каравана вражеских судов. Из состава одного каравана потоплен транспорт водоизмещением в 5000 тонн. По другому каравану судов противника советские летчики нанесли четыре, следовавших один за другим удара. В результате прямого попадания бомбы загорелся и лишился хода транспорт водоизмещением в 5000 тонн. Последующими ударами этот транспорт был потоплен. Потоплен также один миноносец, нанесены серьезные повреждения трем транспортам и другим мелким судам противника. 19 апреля. В ночь на 19 апреля наша авиация дальнего действия произвела массированный налет на железнодорожный узел Львов и бомбардировала скопление эшелонов с войсками и техникой противника. Возникло до 40 пожаров. Горели эшелоны с вооружением и войсками, и цистерны с горючим. Пожары сопровождались сильными взрывами. Наши летчики, уходя от цели, наблюдали пламя пожаров в состоянии в 150 километров. Один наш самолет не вернулся на свой аэродром. Авиация Черноморского флота наносила бомбово-штурмовые удары по транспортам противника на коммуникациях «Севастополь-Констанция». Наши летчики потопили транспорт водоизмещением в 4000 тонн и сторожевой катер противника. Один крупный транспорт подожжен. Кроме того, повреждены два немецких транспорта общим водоизмещением в 5000 тонн. 23 апреля. Авиация 4-го Украинского фронта совершила несколько успешных налетов на аэродромы противника в районе Севастополя. Штурмовики под командованием старшего лейтенанта Веселова, старшего лейтенанта Бутова, капитана Некрасова, лейтенанта Антонова прорвались к аэродрому и сожгли 10 немецких самолетов. Всего в течение дня наши летчики в воздушных боях сбили 8 и уничтожили на аэродромах 19 самолетов противника. 8 немецких самолетов сбито огнем зенитной артиллерии. Утром восьмерка л 2 под командованием Ильи Борисовича Катунина, годы жизни 1908-1944, заместители командира эскадрильи 46-го штурмового авиационного полка ВВС Северного флота, под прикрытием восьми истребителей кити Хаук из 78-го истребительного авиаполка, ведущий капитан Веревкин, и шести истребителей Р-39 «Аэрокобра» из 20-го истребительного авиаполка ВВС СФ, ведущий старший лейтенант Тарасов вылетела для нанесения удара по вражескому конвою, вышедшему рано утром из Киркинесса. Конвой состоял из 15 транспортных судов. Вскоре взлетела вторая группа в составе четырех штурмовиков Ил-2 из 46-го штурмового авиаполка под прикрытием четырех истребителей Як-9 из 20-го истребительного авиаполка и шести истребителей Китихаук из 27-го истребительного авиаполка. Еще на подходе к цели атакующие группы были встречены и атакованы немецкими истребителями. Обе группы штурмовиков почти одновременно в 11.30 11.31 вышли в атаку на конвой в районе порта Вардё, Фюльки-Тромс-Огфинмарк, Норвегия. Штурмовики заходили с правой стороны конвоя, под их бомбовый удар попали шедшие в корме конвоя транспорта и корабли охранения. Помимо этого штурмовики обстреляли из пушек и пулеметов зенитную батарею порта. Огнем со сторожевика и охотника за подводными лодками был сбит ведущий штурмовик. Экипаж направил горящий самолет на плавучую базу моторных тральщиков «Везер», но, не долетев до нее всего 150 метров, «Л-2» упал в воду. Экипаж, капитан Илья Борисович Катунин и воздушный стрелок-сержант Андрей Михайлович Маркин, погиб. 27 апреля. Наша авиация продолжала бомбардировать вражеские суда в порту Севастополя в открытом море. В Южной бухте прямым попаданием бомб потоплено три боржи. В открытом море советские летчики потопили два торпедных катера и сторожевой корабль. Одна боржа противника подожжена. В воздушных боях в течение дня сбито 9 немецких самолетов. 28 апреля. В ночь на 28 апреля наша авиация дальнего действия произвела массированный налет на железнодорожный узел Львов и бомбардировала скопление воинских эшелонов противника. В результате бомбардировки на железнодорожном узле возникли многочисленные пожары, которые сопровождались сильными взрывами. Одновременно наши летчики блокировали аэродром противника в районе города Львов. Пулеметно-пушечным огнем обстреляны колонны немецких автомашин на дорогах, идущих к Львову. Наша авиация бомбардировала аэродром противника, расположенный в районе города Орша. В момент налета на аэродроме находилось много немецких самолетов. Бомбардировкой создано 15 крупных очагов пожаров. Горели самолеты противника, склады горючего и боеприпасов. При этом произошло несколько сильных взрывов. Наши летчики, уходя от цели, наблюдали пожары с расстояния более 100 километров. На первом Украинском фронте наша авиация продолжала наносить удары по железнодорожным эшелонам противника. В течение дня советские летчики разбили три паровозы, 50 вагонов, а также сожгли три эшелона с горючим. Сгорело около 90 бензоцистерн. Авиация Краснознаменного Балтийского флота потопила в Финском заливе танкер водоизмещением в 6000 тонн и тральщик противника. Авиация Черноморского флота на подходах к Севастополю потопила транспорт водоизмещением в 1000 тонн и быстроходную десантную баржу. Двум другим транспортом противника нанесены серьезные повреждения. 5 мая. Совинформбюро сообщало. Наш самолет-торпедоносец обнаружил в Финском заливе немецкий транспорт. Летчик-лейтенант Клевцов и штурман-лейтенант Герахин торпедой потопили транспорт противника водоизмещением в 3000 тонн. 8 мая. Газета «Красная звезда» продолжает публикацию материалов о подписке на государственный займ. Вернувшись с бомбардировки важного военно-промышленного объекта врага, летчики-гвардейцы Энской авиачасти 746-й авиационный полк Собрались на митинг, посвященный выпуску военного займа. На митинге выступил товарищ Великанов. «На наши средства будут построены новые самолеты, танки, пушки. Я подписываюсь на новый заем на десятимесячный оклад содержания». Также горячо отозвались другие бойцы и офицеры. Общая сумма подписки в этой части составила 600% к месячному содержанию. «Подписываюсь на третий военный заем на 4000 рублей» заявил гвардии старшина воздушный стрелок Базаев. Будем бить врага бомбой и рублем. Прошло всего 20 минут после передачи сообщения о займе, и герой Советского Союза гвардии майор Сугак, уполномоченный по подписке, сообщил. В нашей эскадриле, не раз летавшей в глубокий тыл фашистской Германии, подписка на заем уже значительно превысил сумму месячного содержания. 9 мая. Войска 4-го Украинского фронта при поддержке Черноморского флота освободили Севастополь. За время оккупации боев гитлеровцы уничтожили 27 тысяч мирных жителей, 42 тысячи угнали в плен. К моменту освобождения в Севастополе оставалось 3 тысячи человек. Обе стороны понесли большие потери. Ворвавшись в город, советские войска уничтожили или взяли в плен несколько тысяч человек, но остальные, примерно 30 тысяч, ушли на мыс Херсонес. В ночь на 9 мая авиация дальнего действия нанесла сильные удары по кораблям и транспортам противника в бухтах Северной, Камышовой, Казачьей и Стрелецкой, а также по аэродрому на мысе Херсонес. Самолеты 8 воздушной армии ночью и утром 9 мая бомбардировали и штурмовали войска, технику и узлы сопротивления врага на окраинах Севастополя, на дорогах и во врагах, прилегающих к городу. За освобождение Севастополя 240 человек получили звание Героя Советского Союза, Из них 130 летчиков 8-й воздушной армии и ВВС ЧФ. 13 мая. Младшие лейтенанты Павленко и Ханда несли боевую вахту на аэродроме. На большой высоте показался немецкий разведчик. Через минуту оба истребителя были уже в воздухе. Павленко и Ханда с набором высоты пошли на перехват вражеского лазутчика, который несколько раз менял курс. Погоня продолжалась свыше 30 минут. Когда советские летчики догнали немецкий самолет, Юнкерс открыл огонь. Умело сманеврировав, Павленко меткой очереди убил немецкого стрелка. Второй очереди он зажег правый мотор Юнкерса. Фашистский разведчик перешел в пикирование. Павленко погнался за ним. Еще атака, и Юнкерс, объятый пламенем, упал на землю. Под его обломком сгорел экипаж немецкого разведчика. 18 мая. Советские летчики нанесли удар по судам противнику побережья Северной Норвегии. В результате прямых попаданий бомб потоплены сторожевой корабль и сторожевой катер. В воздушных боях сбиты семь немецких самолетов. Ленинградский фронт. На рассвете большая группа немецких бомбардировщиков направилась на бомбежку переднего края наших войск. У линии фронта юнкерсы были встречены группой советских истребителей, возглавляемых гвардией капитаном Аполлониным. Несмотря на численное превосходство противника, наши истребители пошли в атаку. Гвардии капитана Полонин, лейтенант Горбунов и молодые летчики Березин и Данчевский с первых же атак сбили по одному немецкому бомбардировщику. Преследуя противника, Полонин сбил еще один фашистский самолет. Другая группа наших истребителей под командованием летчика Зюзина сбила три Юнкерса, остальные немецкие бомбардировщики обратились в бегство. На второй день рано утром немцы попытались повторить налет. На высоте половиной тысяч метров юнкерсы были встречены группой истребителей, которую вел старший лейтенант Михайлин. В бою были сбиты 4 немецких самолета. Одновременно другая группа гвардейцев истребителей под командованием летчика Зюзина вступила в бой с юнкерсами и фокки-вульфами и сбила два вражеских бомбардировщика и два истребителя. Всего за два дня ленинградские летчики сбили 21 немецкий самолет. 19 мая. Состоялся один из многочисленных боев наших и немецких летчиков. Два молодых офицера, гвардии лейтенанты Кручнов и Школьников, получили приказ перехватить немецкий разведывательный самолет, который держал курс на один из наших важных объектов. Гвардейцы обнаружили «Юнкерс» на высоте восемь тысяч метров и атаковали его. Фашистский самолет был поврежден, но продолжал держаться в воздухе. Немец попытался ускользнуть от повторной атаки, уходя с большим снижением на свою территорию, Но советские истребители неотступно преследовали врага и нанесли ему еще удар. Машина была повреждена, и гитлеровские летчики вынуждены были посадить свой самолет на нашей территории в болотных зарослях. Гвардии лейтенант Школьников сел на ближайший аэродром и сообщил о месте посадки Юнкерса. Посланный в указанный Школьниковым район бойцы быстро обнаружили немецкую машину, продырявленную во многих местах точным огнем гвардейцев. 20 мая. Высоких боевых результатов достиг летчик Николай Иванович Толяров годы жизни 1919-1985, командир эскадрильи 629-го истребительного авиационного полка, 102-й истребительной авиационной дивизии войск ПВО на территории страны. Так, в ходе Сталинградской битвы он совершил 127 боевых вылетов, провел 38 воздушных боев. Лично сбил 6, в группе еще 4 самолета противника. Эскадрилья лейтенанта Столярова приняла участие в 39 воздушных боях, не потеряв ни одного самолета. 23 мая. Группа истребителей Ла-5, которую вел лейтенант Владимир Серов, подходила к линии фронта, когда из земли сообщили, что в воздухе появилось 35 юнкерсов, сопровождаемых 10 истребителями. Пропустив бомбардировщики, наши летчики стремительно атаковали немцев. Лейтенант Серов и летчики Веденеев, Ермаков и Агеев сбили по одной вражеской машине каждой. Неожиданная атака произвела на гитлеровцев расшеломляющее действие. Сбросив бомбы на свои же войска, юнкерсы стали удирать в рассыпную. А немецкие истребители, даже не предприняв попытки защитить Юнкерса, также повернули обратно. Наши ла, преследуя врага, сбили еще четыре бомбардировщика. 25 мая. Немцы, в надежде захватить командующую Народно-освободительной армии Югославии Осипа Брос Тита, высадили десант на остров Дрвар, где располагался верховный штаб Нуаю. Эсэсовцы начали прочесывать городок. Все жители знали, что Тита находится в пещере над городком, но ни один человек не выдал его. Тито, несколько его соратников, члены советской военной миссии и миссии союзников при Нуаю, бежали в горы. В течение десяти дней эсэсовцы гонялись за ними – но ночами ему удавалось оторваться от преследования. Глава советской военной миссии Корнеев уговорил Тита перебазироваться на остров Виз, который удерживала дивизия Нуаю. Советские военные летчики на самолете с красными звездами – закрасть их времени не было – пролетев над вражеской территорией под огнем немецких зениток, с риском для жизни вывезли Титу. тито родился 7 мая 1892 года, но после этого случая стал отмечать свой день рождения 25 мая. Во время Великой Отечественной прошел путь от рядового летчика до заместителя командира полка штурмовой авиации военный летчик Григорий Михайлович Мыльников годы жизни 1919-1979. Воевал на Западном, Брянском, Ленинградском и Третьем Белорусском фронтах. Участвовал в оборонительных боях на Брянском направлении, обороне Ленинграда, Красноборской операции, прорыве блокады Ленинграда, Мгинской, Красносельской, Рапшинской, Выборгской, Нарской, Таллинской, Манзунской. Гумбинен-Гальдапской и Инстербургской-Кенигсбергской операциях. В начале 1942 года на одноместном штурмовике Ил-2 с мотором АМ-38 совершил 8 боевых вылетов с бомбовой нагрузкой 600 кг, при заявленной номинальной бомбовой нагрузке 400 кг. 5 и 9 июля 1942 года участвовал в уничтожении дальнобойных орудий, обстреливавших Ленинград и тылы 42 55-й армии. 24 июля 1942 года участвовал в групповом ночном налете на корабли, портовые сооружения и коммуникации противника в порту Котка, Финляндия. 21 февраля 1945 года его л 2 был подбит зенитной артиллерией противника, пятый раз за войну, в районе поселка Цинтон, ныне поселок Корню, Багратионовского района Калининградской области. Дотянув до своей территории, совершил вынужденную посадку в районе города Кроицбург ныне поселок славское багратионовского района при этом получил тяжелую травму головы и был отправлен в госпиталь где ему выполнили трепанацию черепа всего гвардии майор совершил двадцать боевых вылета. 26 мая красная звезда рассказала об уникальном боевом эпизоде в воздушном бою в истребитель капитана козлова попал снаряд который угодил в пулеметную ленту произошел взрыв пулеметная установка была выведена из строя Капот самолета сорван, приборная доска разбита, приборы повреждены. Хлынувшую в кабину масло антифриз залили лицо и ослепили летчика. Но пилот не потерял самообладания. Ориентируясь лишь с помощью указаний по радио, капитан Козлов нашел свой аэродром и совершил посадку. 30 мая. В воздушном бою погиб гвардии младший лейтенант Борис Дмитриевич Щапов. Годы жизни 1921-1944. Старший летчик 144-го гвардейского штурмового авиационного полка, 2 Украинский фронт. Он был смелым и отважным летчиком. Во время боев под Кировоградом за 18 боевых вылетов Щапов уничтожил 7 танков, 5 орудий, 17 автомашин, 3 склада с боеприпасами, 6 автоцистерн с горючим и подавил огонь трех зенитных батарей. Ему удалось сбить место 109 и ФВ-190. Еще один стервятник был подбит в воздушном бою в районе Знаменки. 30 мая 9 самолетов Ил-2 вылетели на новое задание. Им предстояло атаковать танковую колонну в районе города Яссы. Щапов командовал правым звеном. Несмотря на то, что штурмовики появились внезапно, зенитчики успели открыть огонь. Их подавили с воздуха, но один из снарядов попал в самолет Щапова. Ил-2 взорвался в воздухе. Вместе с Щаповым погиб воздушный стрелок Николай Дружинин. Обоих похоронили в поселке неподалеку от города Яссы. Всего отважный пилот совершил 133 боевых вылета на штурмовку войск противника. Сбил 8 вражеских истребителей. 31 мая. На Ленинградском фронте летчики 159-го истребительного авиационного полка сбили в этот день в воздушных боях 4 самолета. Эти бои были знаменательными для гвардии старшего лейтенанта Леоновича и старшего лейтенанта Серова. Первый из них сбил 25-й немецкий самолет, второй — 20-й. 1 июня. Газета «Красная звезда» пишет. второй Украинский фронт. На фронтовом аэродроме выстроились летчики-гвардейцы Н-авиаполка. 152-й гвардейский истребительно-авиационный полк. Сегодня торжественный день. Полк получает гвардейское знамя. Под звуки государственного гимна герой Советского Союза подполковник Меркушев принимает знамя, став на колено, целует его и передает знаменщику. Герой Советского Союза гвардии майор Дунаеву. Знаменщик Дунаев в сопровождении ассистентов Героев Советского Союза капитана Шуты и капитана Луганского проносит боевое знамя перед строем. Два с половиной года назад в Крыму полк принял первое боевое крещение. За это время он уничтожил сотни немецких самолетов. Десятки советских хасов выросли в полку. Многие из них получили высокое звание Героя Советского Союза. Пять советских хасов: Меркушев, Дунаев, Луганский, Шут и Корниенко – имеют на своем боевом счету 130 сбитых самолетов противника. Полк советских истребителей, получивший почетное звание гвардейского, показал прекрасные образцы в боях под Харьковом, Полтавой, Кременчугом, Кировоградом, над Днепром, Днестром, Прутом. На митинге, посвященном вручению гвардейского знамени, летчики дали клятву бить врага по-гвардейски и еще больше умножить боевую славу полка. 2 июня. По договоренности между руководителями СССР и США американская авиация, бомбардировщики Б-17 «Летающие крепости» и Б-24 «Либерейтор», истребитель сопровождения Р-51 «Мустанг», использовала полтавские, миргородские, пирятинские аэродромы для осуществления челночных операций. Самолеты взлетали с аэродромов Великобритании и Италии, наносили удары по объектам на территории Германии, Венгрии и Румынии и садились на аэродромы в Советском Союзе или в Северной Африке. Затем действия повторялись в обратном порядке. Всего до конца сентября на советских аэродромах было обслужено 1030 американских самолетов, которые совершили 2207 боевых вылетов и сбросили на 13 крупных объектов противника свыше 2000 тонн бомб. Английский журналист Александр Верт, побывавший на этих аэродромах, писал в своей книге «Россия в войне 1941-1945» что многие американские летчики серьезно сомневались в целесообразности этих баз и считали их всего лишь демонстрацией советско-американской солидарности. А вскоре в результате внезапного налета на главную, Полтавскую базу, немцы уничтожили на земле 49 из 79 летающих крепостей. Почему наши не сумели обеспечить безопасность американской базы с помощью истребителей или зениток, неизвестно. Генерал Джон Дин, глава американской военной миссии, был уверен, что советское командование с великим облегчением вздохнуло, когда эти американские базы были свернуты, несмотря на то, что их создание стоило огромного труда и денег. Колхозник сельхозартели большевик Сталинградской области Василий Викторович Конев в память о своем племяннике на трудовые сбережения приобрел истребитель Ла-5Ф. На левом борту самолета была сделана надпись имени героя Советского Союза подполковника Конева НГ. На правом От колхозника Конева Василия Викторовича. На втором Украинском фронте эта машина была передана одному из лучших советских пилотов, капитану Кожедубу. На лавочке не с бортовым номером 14 Кожедуб уничтожил 8 самолетов противника. 5 июня скончался от полученных ран и ожогов летчик Марсель Февр Годы жизни 1918-1944. Командир 3-й эскадрильи «Шербур» авиационного полка Национального комитета сражающейся Франции. Нормандия, 303-й истребительной авиационной дивизии 1-й воздушной армии 1-го Белорусского фронта. Находчивость, виртуозность, изворотливость Лефевра в воздухе рождали легенды. Казалось, не могло быть ситуации, с которой он не сумел бы благополучно выбраться. Он был подвижный, как ртуть, всегда возбужден. В воздухе его як звенел от перегрузок. Его главное требование к механику – идеальная чистота машины. Летчик должен летать в белых перчатках, излюбленное выражение Лефевра. Однажды он сумел стартовать прямо с самолетной стоянки, когда на аэродром напали истребители противника, и те вынуждены были убраться ни с чем. За боевые заслуги и летное мастерство Лефевра был назначен командиром эскадрилии, которая считалась лучшей в полку. Она, как правило, выполняла самое ответственное задание командования сопровождала и прикрывала в воздухе советские бомбардировщики и штурмовики, блокировала вражеские объекты, баражировала над своим аэродромом. 28 мая 1944 года, давая напарнику патрулирование в районе Витебска, Лефевр заметил утечку бензина после обстрелок самолетов зенитками противника. Он передал по радио ведомому. «У меня неприятности, прикрою, иду на посадку, я весь в бензине». Самолет приземлился. И вдруг огромный факел огня и дыма вырвался из кабины. Лефевр горящим клубком вывалился из самолета и стал кататься по земле. Но все было напрасно. Врачи боролись за жизнь пилота семь дней. Они сделали все, что в человеческих силах, но спасти Марселя было уже невозможно. Ленинградский фронт. Немцы предприняли новую попытку атаковать с воздуха один из наших объектов в Финском заливе. Большая группа фашистских бомбардировщиков шла под сильным эскортом вульфов Но юнкерсы были перехвачены над заливом летчиками Балтики. Группа наших истребителей, которую вел гвардии старший лейтенант Иван Леонович, набросилась на фоки Вульфов. Офицер Леонович с первой атаки зажег один немецкий самолет. Остальные фоки Вульфа, опасаясь повторных атак со стороны советских летчиков, бросились на утек. 19 июня Весной 1944 года Андрей Васильевич Черков годы жизни 1917-1956, принял командование 196-м истребительным авиаполком. В июне летчики 275-й ИАД, куда входил и полк Черкова, вели напряженные бои на Карельском перешейке. 19 июня оказалось для них самым напряженным. В этот день было проведено 15 воздушных боев и сбито 22 неприятельских самолета. Два из них записал на свой счет и Андрей Черков. Но на свой аэродром он тогда не вернулся. Подчиненные успокаивали друг друга. Не может он пропасть. Слова, ведомого о том, что хвост командирской машины отрубила зенитным снарядом, никто не хотел принимать в расчет. Но время шло, а Черкова не было. И вдруг, когда летчики уже начали терять последнюю надежду, к командному пункту полка подкатила машина, из которой устало выбрался майор Черков. Прощаясь с шофером, он вдруг спохватился и начал рыться в карманах. Не нужны мне теперь эти трофеи и высыпал в руку тому горсть пуговиц. Верни их, пусть пришьют обратно. И окружившие Черкова однополчань ничего не понимали. Тогда майор поведал свою историю. О том, что мне пришлось еще раз побывать за линией фронта, вы, конечно, уже догадываетесь. Так вот, пробираюсь я по лесу и вижу двух немецких связистов. Подкрался к ним и крикнул руки вверх. Они вмиг побросали свой провод и ладошки к небу. А так как их все-таки двое, обрезал я им пуговиц на штанах. Так, думаю, спокойней будет. В таком виде сдал нашей наступающей пехоте, а вот сейчас вспомнил про пуговицы. За годы войны, сражаясь в небе Ленинграда над Ладогой и Волховым, гвардии майор Черков выполнил 420 успешных боевых вылетов, участвуя в 78 воздушных боях, сбил лично 24 и в группе с товарищами 9 самолетов противника. 21 июня. Рано утром наши воздушные разведчики обнаружили на одной железнодорожной станции противника несколько составов с грузами, а поблизости от нее большее скопление автотранспорта. Вскоре с нашего аэродрома поднялась группа штурмовиков. Как только самолеты приблизились к станции, финские зенитчики открыли сильно огонь. Однако это не смутило наших летчиков. Штурмовики разбились на две группы. одна из них обрушилась на вражеские зенитные установки, другая направила свой удар на стоянку автомашины и железнодорожные составы. С первого же захода было уничтожено несколько грузовых машин с военным имуществом, на станции загорелись эшелоны. Группу штурмовиков вел старший лейтенант Леонтий Ильич Гавриленко, годы жизни 1923-1957, старший летчик 167-го гвардейского штурмового авиационного полка. Воевал на Ленинградском, Воронежском и Третьем Украинском фронтах. Совершил 157 боевых вылетов на разведку и бомбардировочно-штурмовые удары по опорным пунктам и узлам сопротивления противника, скоплениями его живой силы и боевой техники. 28 июня. При патрулировании в районе Борисова в паре с лейтенантом Григорием Репиховым гвардии капитан Василий Николаевич Барсуков, года жизни 1922-1990, встретил восьмерку немцев и сбил три фоки Вульфа 190, его ведомый один. Биться вдвоем против восьми F-190 из них сбить такое нечасто случалось на войне. К марту 1945 года командир авиационной эскадрильи 18-го гвардейского истребительного авиационного полка совершил 346 боевых вылетов, участвовал в 72 воздушных боях, лично сбил 20 самолетов противника и 4 в группе. 29 июня. Очередную победу в небе одержал военный летчик Александр Петрович Кондрашев годы жизни 1921-1982. В годы войны он прошел путь от рядового летчика-истребителя до командира эскадрилии. В составе 875 истребительного авиационного полка воевал на северо-западном, Брянском, 1 Прибалтийском, 3 Белорусском, 2 Прибалтийском, Первом Белорусском фронтах. Участвовал в боях за Великие Луки, в Курской битве в освобождении Брянской части Витебской областей, белорусской операции, в том числе в освобождении города Борисова, в боях при Балочке в районе городов Прикули и Салдус, в боях за Берлин. Всего за период Великой Отечественной войны гвардии майор Кондрашев совершил около 300 успешных боевых вылетов. Проведя 70 воздушных боев, лично сбил 20 и в группе 3 самолета противника. 30 июня. Сильно потрепанные в районе Витебска немецкие войска отступают. Разрозненные колонны их автомашин, артиллерии, подвод и живой силы тянутся на запад. Спешно грузятся эшелоны на прифронтовых станциях. Все это представляет прекрасные цели для нашей авиации. С утра до вечера контролируют дороги к западу от Витебска группы Ил-2. Бомбовыми ударами и мощным огнем своих пушек и пулеметов они добивают отступающей части врага. Группа старшего лейтенанта Васильева на одном из шоссе настигла вражескую колонну, насчитывающую до 40 автомашин. Штурмовики сбросили на нее бомбу, а затем обстреляли с бреющего полета. Почти вся команда была уничтожена. Группа истребителей под командованием офицера Макарова на одном из перегонов железной дороги обнаружила поезд. Два паровоза и несколько вагонов были уничтожены. Эскадрили майора Можайского, капитана Вайгачева. Старший лейтенанты Петрова и других офицеров совершают в день по несколько вылетов. В течение одного лишь вылета группа Петрова подоргла две цистерны, разбила много автомашин, несколько орудий, тягачей, рассеяла и частично уничтожила более ста гитлеровцев. Пути отступления немцев из-под Витебска услуны трупами тысяч немецких солдат и офицеров. 1 июля Летчик-истребитель Николай Дмитриевич Гулаев, годы жизни 1918 1985 третий из советских асов по числу сбитых самолетов в годы Великой Отечественной войны. В начале 1944-го становится командиром эскадрильи 129-го истребительного авиационного полка. 205-й ИАД, 7-й истребительный авиационный корпус, 5-я воздушная армия, 2-й Украинский фронт. Он принимал участие в освобождении правобережной Украины. В одном из боев над рекой Пруд во главе шестерки истребителей р 39 Гулаев атаковал 27 бомбардировщиков противника, шедших в сопровождении восьми истребителей. За четыре минуты было уничтожено 11 вражеских машин, из них пять лично Гулаевым. В одном из боев был тяжело ранен, но вернулся в строй. Всего за годы войны произвел 250 боевых вылетов. В 49 воздушных боях сбил лично 55 самолетов противника и пять в группе что сделало его третьим по результативности среди советских ассов. Первый — Кожедуб, 64 лично сбитых самолетов. Второй — Речкалов, 61 лично сбитый самолет. Легенды ходили на фронте про то, как Гулаев искал закуску. Прилетел после задания, окружили самолет сослуживцы. Вторая звезда тебе? Ну что, обмывать-то как будем? Постановили. Вот с коллектива закуск с именинника. Сказано — сделано. Сослуживцы сразу и не поняли, что Николай хочет делать, когда он прокричал механику «От винта!». Оказывается, летая над фронтом, летчик не только за вражескими самолетами следил. Глазастый пилот присмотрел стадо свиней в одной из деревенек. Туда и направил боевую машину. Сел на проселок, постучал в дом. Хозяйки нет. Красть свинью — это уж мародерство, за это к стенке ставят. Достал деньги, решил оставить в дверях. Подумал, нет, украдут. Обошел всю деревню, поднял на уши местных, хозяйку нашли. Деньгам она обрадовалась, но взяла половину, сказав, что больно много дает. Запихивали свинюшку в самолет всем селом. Уже в воздухе хряк запаниковала, отчего крылатую машину зрядно раскачивала. Ничего, и не из таких переделок выбирались. Герой сел удачно и представил закуску к столу товарища офицеров. Могла быть у парни парня третья звезда героя, но не срослось. Лихость всему и виной. Гулаев с группой летчиков по случаю награждения приземлились в одном из московских ресторанов и устроили там дебош. Позже станут известны подробности. Бравые фронтовички начистили профиль иностранным гражданам, которые якобы неуважительно высказались о Советской Родине. Так ли, нет ли, проверить не дано, только приказ о на награждение для всех авиаторов был аннулирован. 7 июля. Газета «Красная звезда» публикует заметку таран вражеского самолета. Старший лейтенант Поляков славился как искусный бесстрашный летчик. Он одержал несколько воздушных побед, и законом его было не выпускать врага живым, во что бы то ни стало добиться победы. В этот раз летчик Поляков встретился с врагом на большой высоте. Стрелка альтиметра показывала 8000 метров. Дышать на такой высоте было нелегко, кислородная маска стесняла движения. Экипаж немецкого разведчика старался уйти от нашего истребителя. Но Поляков настойчиво преследовал противника. Завязался ожесточенный бой. Разведчик искусно маневрировал, но Поляков не отставал от него и продолжал вести огонь. Но вот у Полякова иссякли боеприпасы. Создалась опасность, что Юнкерс уйдет. Старший лейтенант решил идти на таран. Выйдя вперед немецкого разведчика, офицер Поляков развернулся и на большой скорости направил свой истребитель прямо на вражескую машину. Самолеты столкнулись. Ю-88 разлетелся на куски. Экипаж уничтоженного Поляковым фашистского самолета, как оказалось, состоял из четырех асов немецкой разведывательной авиации дальнего действия. 8 июля. Всего совершил один боевой вылет и провел один воздушный бой командир звена 908-го истребительного авиационного полка, 10-й истребительно-авиационный корпус ПВО, Южный фронт ПВО, младший лейтенант Валентин Иванович Елькин, годы жизни 1923 1944 В этот день он вылетел на перехват вражеского самолета-разведчика Ю-88 в район железной дороги Тарнополь-Проскуров. Обнаружив Юнкерс, пошел в атаку и сбил его. В это время сам был атакован парой ме 9, подбит и ранен, в руку и ногу. Несмотря на это, продолжил вести бой и уничтожил один место 9. После того, как был израсходован весь боезапас, таранным ударом уничтожил второй место 109 При этом погиб и сам. Оба самолета упали вблизи деревни Кужницы полутора километрах от линии фронта. В этом бою отважный советский летчик сбил лично три самолета противника. 11 июля. Газета «Красная звезда» публикует статью «Летчик на танки». Старший лейтенант Александр Разгулов прибыл в танковые соединения в тот час, когда артиллерийские залпы возвестили о начале наступления наших войск. Авиационный представитель старший лейтенант Разгулов отрекомендовался он полковнику. Очень хорошо, слышал о вас, и, пожимая руку летчика, полковник добавил тоном, из которого трудно было понять, спросил он или сказал утвердительно. За взаимодействие с авиацией я могу не беспокоиться. Танки были выдвинуты в прорыв. На большой скорости мчались они, сметая все на своем пути. В боевых порядках шел танк Т-34, в котором находился авиационный представитель. Александр Разгулов, увлеченный работой, внимательно рассматривал кодированную карту. Но вот его вызвал полковник. Командир части требовал вызова авиации. Не прошло и десяти минут, как появились самолеты. Микрофоном передается. Я Разгулов, вы находитесь над нами. Над танковой колонной проходят штурмовики. Справа дороги озера, указывает Разгулов. На его южном берегу два домика, видите? Вижу, отвечают с самолета. У домиков и 200 метров западнее их противотанковые орудия. Воздух сотрясается от взрывов бомб. Вслед за первой серией взрывов доносится вторая. Летчики повторили заход. Командир танковой разведки передает, немцы поражены, колонна движется вперед. Часть полковника Прокопенко 9 суток вела непрерывные бои. Пройдены сотни километров, форсировано 12 малых и больших водных преград. Какой бы маневр танковой честь не производила, ее неизменно сопровождали штурмовики, пикировщики, истребители. Были часы, когда в интересах танков работали одновременно более ста самолетов. Неискушенному человеку трудно было разобраться в происходящем. Зато хорошо во всем разбирался Александр Разгулов. Его танк с мощной радиостанцией, укрытый в лесу в 200 метрах от укреплений противника, точно нацеливал самолеты. В лесном бою трудно ориентироваться не только танком, но даже пехоте. Еще труднее нацеливать авиацию. В этих условиях велика опасность поражения авиации своих войск. Танкистам несколько раз приходилось вести лесной бой. Тогда авиационный представитель выезжал в боевые порядки батальонов и на месте нацеливал авиацию. В качестве ориентира он давал небольшие поляны, просеки. Танковые экипажи о месте нахождения противника сигнализировали серии ракет. Цель указывалась двойным способом – по радио и ракетами. Ценную услугу оказывали летчики-танкистам, сообщая разведывательные данные. Летчики постоянно разведывали дороги, фланги по маршруту движения танков. Обо всем замеченном немедленно доносили. В этом случае у старшего лейтенанта Разгула уконцентрировали все сведения о противнике. Приняв отлетчиков донесение, он вместе с работниками штаба танковой части капитаном Винокурум обрабатывал их, наносил их на карту, сообщал полковнику Пропенко. Девять суток танковая часть вела бои. Девять суток находился в танке авиационный представитель старшего лейтенант Александр Разгулов, помогая штурмовикам истребителем надежно прикрывать с воздуха танковую колонну, точными бомбовыми штурмовыми ударами прокладывать ей путь вперед. Пояснение. Летчик-штурмовик Разгулов воевал в составе 943-го штурмового авиаполка. В одном из воздушных боев под Ленинградом потерял правую руку, но добился возвращения в строй и стал авианаводчиком. Погиб старший летчик 586-го истребительного авиационного полка лейтенант Николай Николаевич Королев. На его счету было два личных и две групповые победы. Як-1 лётчик сбит в воздушном бою в районе Житомира. Похоронен в авиагородке аэродрома Скоморохи. 13 июля. В Москву на выставку трофейного вооружения прибыли образцы вражеской техники, захваченные войсками 4-го Украинского фронта и отдельной Приморской армии при разгроме немцев в Крыму. В артиллерийский отдел поступили современные тяжелые германские орудия, изготовленные заводами в 1941 году. Среди них 150-мм дальнобойная пушка, редко встречавшаяся нашим войскам на других фронтах, и 170 миллиметровая пушка. Обе они стреляют на 25 и 29 километров. Наряду с ними экспонируются 100- и 70-мм 47-мм румынские, венгерские, австрийские противотанковые орудия, 20-мм зенитный пушки «Реликон», 20 миллиметровые германские зенитные пушки на тумбовых установках, 120- и 60 миллиметровые румынские минометы. Привлекают внимание 105 миллиметровые орудия «Бафорс». На них имеются надписи, свидетельствующие о том, что орудийная прислуга состояла из войск СС. Эти гитлеровцы-головорезы, пытавшиеся скрыться на мысе Херсонес, были полностью уничтожены огнем нашей артиллерии, а пушки с большим числом пробоин теперь представлены на выставке. Получены образцы танков «Пантера», на которых немцы установили добавочный 7,92-мм пулемет. Броня покрыта специальной обмазкой против магнитных мин. В числе новых экспонатов – прибор управления огнем зенитной артиллерии. Он снабжен четырехметровым дальномером, дающим 20-32-кратное увеличение и измеряющим дальность по горизонтали и вертикали до 100 километров. Авиационный отдел выставки пополнился новым, последней конструкцией самолетом «Фокке-Вульф-190», на котором советский летчик очередью из своей авиационной пушки оставил весьма заметный след. В инженерном отделе выставлены захваченные в Крыму машины со специальным агрегатом для переработки морской воды в Пресную. Уже самое присутствие этих образцов вооружений на выставке трофеев свидетельствует о силе ударов советских войск по немецкой группировке в Крыму и о растущем превосходстве советской военной техники над немецкой. Не вернулся из боя в районе Львова летчик Николай Шут годы жизни 1916-1977. Его Як-1 был подбит, пилот выпрыгнул на парашюте. От места воздушного боя и ориентировочного приземления до наших войск около десятка километров. Только бы немцы не засекли, не поймали, а думали сослуживцы. А в это время на аэродром ворвался на большой скорости советский танк. Проскочил через летное поле, подлетел к машине со стартовой радиостанцией, лихо развернулся и встал, подняв клубы пыли. Из люка показалось лицо все в пыли, но летчики узнали своего боевого товарища, который картина словно монумент застыл на постаменте танки. Его стащили за ноги, начали обнимать, подбрасывать в воздух. Танкисты выручили с доставкой на дом, пояснял шут. Геройский летчик-истребитель Николай Шут в годы войны выполнил 444 боевых вылета. В 120 воздушных боях сбил лично 22 самолета противника. Пояснение. Каждый помнит эпизод из фильма Леонида Быкова «В бой идут одни старики», когда маэстро, спасенный советской пехотой, возвращается на родной аэродром верхом на коне и говорит механику «Махнул не глядя, извини, танка не было. А вот шуту с танком повезло больше». 16 июля. Произошел воздушный бой, который показал, что самолеты Як-3 с успехом могут вести борьбу с численно превосходящим противником. Бой начали 10 Як-3 91-го истребительного авиационного полка против 8 МЕ-109 и 4 ФБ-190 с наращиванием сил с нашей стороны до 18 и до 24 самолетов со стороны противника. В итоге было сбито 15 вражеских истребителей и лишь один Як-3. Войсковые испытания Як-3 в этом полку проводились с 20 июня по 2 августа 1944 года. Полк, имея в своем составе 41 самолет Як-3, выполнял задание по завоеванию господства в воздухе во время Львовской наступательной операции. 18 июля. Экипаж самолета торпедоносца краснознаменного Балтийского флота в составе лётчика капитана Приснякова и штурмана старшего лейтенанта Иванова атаковал и потопил в Балтийском море транспорт противника водоизмещением в 10 тысяч тонн. 19 июля за два дня наступательных боёв войска Третьего прибалтийского фронта освободили от немцев более 700 населённых пунктов. Наступающим наземным войскам серьезно помогают наши лётчики. Они отлично действовали при прорыве обороны на реке Великая, а теперь неустанно громят немцев на их коммуникациях. Вражеская авиация оказалась бессильной воспрепятствовать действиям советских летчиков. 25 июля В ночь на 25 июля наша авиация бомбардировала немецкие воинские шелоны военные склады противника на железнодорожных узлах Тильзит Восточной Пруссии, Седлец и Демблин, Польша. На железнодорожном узле Тильзит в момент налета находилось много железнодорожных составов. В результате бомбардировки возникли пожары, сопровождавшиеся взрывами. Особенно крупные пожары отмечены в центральной и северо-западной части железнодорожного узла. По наблюдению экипажей наших самолетов, прямым попаданием бомб разрушен железнодорожный мост через реку Неман. В результате бомбардировки на железнодорожных узлах Седлец и Демблин возникли многочисленные пожары. Горели вагоны и платформы с техникой и военным имуществом противника. Среди пожаров произошло несколько сильных взрывов. 26 июля. Газета «Красная звезда» пишет. Содействие штурмовиков пехоте. Карельский фронт. На днях советские штурмовики помогли пехоте прорвать сильно укрепленный рубеж финнов, прикрытый значительным количеством зенитных средств. Воздушная разведка показала, что зенитные установки финнов расположены на возвышенности, тянущийся вдоль переднего края обороны. Изучив данные разведки, командир авиачасти разделил свои силы на две группы. Одна предназначалась для борьбы с зенитными установками, другая — для штурмовки намеченных целей. Первой поднялась в воздух группа штурмовиков под командой старшего лейтенанта Котлеровского. Она также была разбита на две части. Одна из них, резко набрав высоту, пошла прямо к цели. Заметив наш самолеты, и открыли по ним загородительный огонь. Этого ждала другая подгруппа, ведомая самим Котляровским. Его штурмовики, внезапно вынырнув из-за леса на низкой высоте, пронеслись вдоль возвышенности, сбрасывая дымовые бомбы. Заход был удачным. В короткий срок все пространство покрылось дымовой завесой, ослепившей финских зенитчиков. К этому моменту на горизонте появилась вторая группа самолетов, ведомая майором Гончаровым и подполковником Каськовым. Задымленные зенитные пушки врага вели стрельбу наугад. Таким образом, наши летчики смогли беспрепятственно штурмовать вражеские позиции. Тем временем, пока шла авиационная обработка, отряд автоматчиков переправился через небольшое озеро и вышел в тыл финскому опорному пункту. Как только закончилась штурмовка, пехотинцы атаковали врага и почти без потери владели узлом его обороны. 28 июля. Четверка ЛА-5, возглавляемая старшим лейтенантом Алексеем Ивановичем Марковым, годы жизни 1921 1966 встретил у линии фронта 18 ФВ-190, намеревавшихся штурмовать наземные войска. При таком подавляющем превосходстве противника успех могла принести лишь внезапная дерзкая атака. И Марков блестяще использовал эту единственную возможность. Имея преимущество в высоте, он зашел с тыла и обрушился всей своей немногочисленной группы на замыкающие фоки-вульфы. С первой же атаки два из них были сбиты. Остальные, бесприцельно побросав бомбы, развернулись против Марковской четверки. Однако она уже ушла по вертикали вверх, готовясь к новой атаке. Тут же подоспела еще одна группа наших истребителей, и фашисты уклонились от боя. Газета «Сокол Родины» пишет. На фузеляже истребителя надпись «Сибирская крепость». Так называется колхоз в Тогучинском районе Новосибирской области. Истребитель куплен на средства колхозников Сибирской крепости. Между летчиками Н-части и колхозниками, приобретшими этот самолет, завязалась переписка. В одном из писем, полученных летчиками, колхозники сообщают, что их колхоз стал передовым по Новосибирской области. Летчики ответили друзьям-колхозникам, «Вы бейте врага отличным урожаем, мы будем бить его пулей и снарядом. Нет такой силы, которая смогла бы противостоять нашим общим усилиям». 29 июля. 30-летие встретил военный летчик Валентин Федорович Ковалев годы жизни 1914-1972. Летчик, командир отряда, заместитель командира и командир авиаэскадрильи 101-го с ноября 1944 -31 го 31-го гвардейского авиационного полка Авиация дальнего действия. Вот лишь пара эпизодов его боевой деятельности. В ночь на 18 июля 1943-го при бомбовом ударе по станции Навля самолет Ковалева был подожжен прямым попаданием зенитного снаряда. Летчик вел горящий самолет до тех пор, пока не отказал управление. Благодаря его хладнокровию и мужеству экипаж успел выброситься на парашютах. Ковалев последним покинул самолет только тогда, когда он был весь объят пламенем. Через двое суток вернулся в часть. В 1944 году Заместитель командира эскадрильи капитан Ковалёв выполнял специальное правительственное задание по обеспечению перевозками народно-освободительной армии Югославии с аэродрома Бари, Италия. Бомбил важные промышленные объекты в Финляндии. Всего за годы войны капитан Ковалёв совершил 194 боевых вылета на ли 2 на бомбардировку объектов в тылу врага и на обеспечение партизан. 31 июля Погиб во время проведения аэрофотосъемки над южной частью Франции французский писатель и военный летчик Антуан де Сент-Экзюпери, годы жизни 1900 и 1944 Его самолет был сбит немецким истребителем в 10 километрах к югу от центра рафаэля Мировую славу Экзюпери принесла гениальная аллегорическая сказка «Маленький принц» 1943, русский перевод 1963 Все творчество Экзюпери стало проникновенным гимном хрупким, но прочным узом человеческого братства, объединяющим людей, настойчивым мучительным стремлением обнаружить эти связи и сказать о них так, чтобы человек отбросил все лишнее досадное, мешающее ему раскрыться. 1 августа. На Карельском фронте командир звена 195-го истребительного авиационного полка 324-й истребительной авиационной дивизии 7-я воздушная армия Младший лейтенант Иван Федорович Бежанов годы жизни 1923-2005 за один день сбил четыре самолета противника, три в одном бою еще один в другом. 2 августа. Южнее города Мариамполь наши войска продолжали теснить упорно сопротивляющегося противника. После ожесточенных боев, переходивших в рукопашные схватки, советские части овладели городом Калвария. Тяжелое поражения нанесено 131-й немецкой пехотной дивизии. 432-й полк этой дивизии целиком уничтожен. Взято много пленных и трофеев. Наша авиация активно поддерживала действия наземных войск. В течение дня в воздушных боях советские летчики сбили 29 немецких самолетов. 4 августа. Газета «Красная звезда» публикует статью «Мастерство советских летчиков». Наступление наших войск поддерживается мощными силами авиации. Советские летчики оказывают большую помощь нашим наземным частям. Вот один из боевых дней наших летчиков. После ночного удара по вражеским огневым позициям и скоплениям живой силы ранним утром, несмотря на неблагоприятные условия погоды, истребители вылетели прикрывать с воздуха наступающие войска. Многочисленные группы наших штурмовиков в течение всего дня атаковали скопление войск и техники противника на линии фронта. Одной из первых поднялась в воздух группа самолетов лейтенанта Ковалева. Попутно с разведкой летчики нанесли бомбовый удар по немецкой артиллерии на огневых позициях и автомашинам с орудиями на прицепе. За один вылет было уничтожено несколько орудий и большое количество автомашин. Не менее эффективный удар нанесли штурмовики майора Свистунова, которые атаковали большую колонну немцев, застигнув ее на дороге. Группа наших штурмовиков, ведомая гвардией старшим лейтенантом Пономаренко, Во время выполнения боевого задания была атакована Фуке-Вульфами-190. Гвардейцы смело вступили в бой и вышли из него победителями. Воздушные стрелки под Срахаули, Спирин и Семенов сбили по одному немецкому истребителю. В этот день гвардейцы-штурмовики получили сообщение наземного командования, подтверждающие их успешную работу над целью. В результате штурмовых атак был разгромлен штаб немецкого танкового корпуса, убито много штабных офицеров. Уточнение. Николай Алексеевич Ковалев, летчик 956-го штурмового авиационного полка. Из характеристики. Смелый, способный, грамотный летчик. Беспощадно уничтожает пушечным огнем живую силу и технику врага, применяя сложные маневры. Никогда не терял ориентировку и всегда выполнял боевые задачи. В каждом задании проявляет находчивость и инициативу. Всегда стремится нанести врагу удар там, где он меньше всего ожидает. Мастер сложных маневров и любитель летать в непогоду. Хорошо ориентируется в сложных метеоусловиях. Лично уничтожил большое количество вражеских танков и самоходных пушек, бронетранспортеров и автомашин. Всего более ста боевых вылетов. Александр Демьянович Свистунов, заместитель командира 175-го гвардейского штурмового авиационного полка, совершил 84 боевых вылета. 8 августа. Лётчик-младший лейтенант Паншин, штурман-лейтенант Салахудинов и моторист-сержант Киселёв на свои собственные средства приобрели боевой самолёт и объявили желание на этом самолёте участвовать в боях против немецких захватчиков. Их желание было удовлетворено. На днях они вместе со своим боевым самолётом прибыли в одну из частей действующей армии. Офицеры Паншина и Салахудинов уже произвели первые боевые вылеты. 9 августа. В наступательных боях на Первом Белорусском фронте активно участие принимают наши штурмовики. Их действия главным образом направлены против вражеских танков. Как только в одном районе разведкой было установлено сосредоточение немецких танков, сюда были направлены группы Л-2. Действия штурмовиков были весьма эффективны. В результате первого же удара сожжено несколько десятков немецких танков и подавлен огонь большого числа артиллерийских батарей противника. Несмотря на понесенные потери, некоторой части вражеских танков удалось просочиться в наши боевые порядки. Штурмовики продолжали свою активную деятельность, хотя штурмовать рассредоточенные цели стало значительно сложнее. Тогда была применена тактика действий мелкими группами. Наши штурмовики, не прекращая так, стали летать парами и четверками. Это облегчило маневрирование и позволило быстрее отыскивать и уничтожать цели. После ряда удачных ударов наших летчиков немцы стали поспешно отходить, прикрываясь своей авиацией. В воздухе появились Ю-88, прикрываемые фоки вульфами Завязались воздушные бои, в ходе которых наши летчики сбили более сотни вражеских самолетов. В этих боях выявилась одна характерная деталь поведения Фокки-Вульфов штурмового варианта. Они обычно действуют двумя группами, обеспечивая себе самостоятельное прикрытие. Как правило, в период штурмовки одной группы вторая группа немцев является прикрывающей. Затем эти группы меняются ролями, то есть расштурмовавшаяся обеспечивает прикрытие, а прикрывавшая приступает к штурмовым действиям. С первых же налетов наши истребители разгадали тактику противника и своими решительными атаками не давали возможности фокевульфам штурмовать наши боевые порядки. 10 августа. В этот день командиры скадрили 136-го гвардейского штурмового авиационного полка, 1-й гвардейской штурмовой авиационной дивизии, 1-й воздушной армии, 3-й белорусский фронт. Гвардии майор Сергей Дмитриевич Герасимов (годы жизни 1915-1944) вылетел с базы с заданием найти и уничтожить немецкие шелоны с горючим для танков. Два состава цистерн были обнаружены на литовской станции Альвитас. При заходе в атаку самолет Герасимова был подбит зенитной артиллерией. Объятый пламенем штурмовик не свернул с курса. Однополчане услышали в эфире последние слова Камеска Иду на таран. Горящий самолет, подчиняясь воле пилота, врезался в гущу цистерн с бензином. На следующий день советские войска освободили станцию и увидели страшные следы таранного удара, обгоревшие остовы вагонов, дымящиеся шпалы. Недалеко от воронки нашли только тело стрелка старшины Александра Зубкова, выброшенное взрывом. Он нарушил последний приказ командира и не покинул горящий самолет. 12 августа. Погиб старший лейтенант Михаил Степанович Лиховит годы жизни 1922-1944. Летчик 104-го гвардейского истребительного авиационного полка. Сражался над Северным Кавказом, Донбассом, Перекопом, Молдавией, Польшей. Воздушный бой в августе 1944-го у Равы-Русской во Львовской области для Михаила стал последним. Восьмерка истребителей, ведомая Лиховидом, которого сам по крышке называл «рыцарем неба», разметав эскадрилью врага, возвратилась на аэродром без одного из товарищей, который сумел вынужденно посадить свою подбитую машину на вязком поле. Самолет можно было спасти, но поднять его на крыло с того топкого места почти болото мог только очень опытный летчик. Сделать это решил сам Лиховид. Захватив с собой двух механиков для ремонта подбитой машины, он выехал к месту посадки, где, по данным разведки, врагов не было. И кто бы мог подумать, что самыми беспощадными врагами могут стать украинские партизаны, как величали себя молодчики Бандеры. Когда ремонт подбитого самолета подходил к концу, целый отряд их вырвался из-за кустарников и, стреляя на ходу, с воинственным гиком устремился к самолету. Три отважных авиатора уложили более десятка бандеровцев но их оставалось еще с полсотни. Из раненых героев националисты схватили, долго по-зверски избивали, а затем облили бензином, разожгли костер и наслаждались предсмертными муками москалей-коммунистов. Михаил Лиховит совершил 208 боевых вылетов, провел 44 воздушных боя, сбил 18 немецких стервятников, личные 9 в группе. В один из боевых вылетов на сопровождении штурмовиков четверка 5 возглавляемая капитаном Петром Петровичем Пересумкиным, годы жизни 1918-1981, вступила в бой с 12-ю МЕ-109. В результате боя звено сбило пять самолетов противника, из которых два месяца разбил лично капитан. Пройдет совсем немного времени, и 26 августа в воздушном бою капитан увеличит свой личный боевой счет сразу на четыре фоки Вульфа-190. Всего в годы войны совершил около 120 боевых вылетов, провел 35 воздушных боев, сбил 17 вражеских машин. 14 августа. На Карельском фронте командование поручило группе летчиков-штурмовиков офицера Пьянкова уничтожить дальнобойную финскую батарею. Получив данные разведки, Илы понеслись на врага. Открыли огонь финские зенитки. Вокруг самолетов непрерывно возникали клубы дыма, огня, ленты тянулись вверх, следы трассирующих пуль, но бомбежка не прекращалась. Несколько раз стремительно заходил на штурмовку летчик младший лейтенант Сплетуков. Внезапно машина его была подбита и загорелась. Дотянуть до аэродрома было уже невозможно, и вот боевые товарищи Сплетукова увидели, как он развернул объятый пламенем самолет, направил его на вражескую батарею. Раздался сильный взрыв. Орудия и боеприпасы врага были уничтожены. Вместе с героем-летчиком погиб воздушный стрелок Лобачев, который до последней минуты вел из горящего самолета огонь по врагу. В Центральный авиационный госпиталь приехали в гости видные деятели советского кино. В клубе госпиталя председатель Комитета по делам кинематографии при прессов СССР Иван Большаков рассказал раненым летчикам о новых работах мастеров экрана. Лауреат «Сталинской премии» Михаил Жаров поделился своими творческими планами и сообщил о выходе фильма «Иван Грозный», в котором артист играет Малюту Скуратова. Лауреат «Сталинской премии» Зоя Федорова исполнила под аккордеон несколько популярных песен из советских кинофильмов. Михаил Жаров и Людмила Целиковская сыграли веселый скетч. Раненые офицеры оказали мастерам советского экрана восторженный прием. Артисты обходили палаты, где беседовали с больными. В ближайшее время организуются новые встречи киноартистов с летчиками, находящимися на излечении в госпиталях. 15 августа. Летчик-истребитель капитан Василий Кузьмич Сидоренков годы жизни 1918-1994 воевал на Волховском, Ленинградском и Третьем Прибалтийском фронтах в должностях старшего пилота командира Звена, заместителя командира и командира эскадрилии штурмана полка. Летал на самолете Ла-5. 15 августа вылетел на разведку с младшим лейтенантом Ведерниковым. Район разведки – Валга, Конепи, Эстонская СССР. Выполнив задание, летчики возвращались на свой аэродром, шли на большой высоте и вдруг в разрывах между облаками заметили большую группу Ю-87, которые летели тремя клиньями бомбить наши войска. Казалось бы, что могут сделать двое против 44 бомбардировщиков и восьми истребителей противника? Но Сидоренков приказывает «Ведернику» улететь на свой аэродром с ценными разведданными, а сам решает вступить в воздушный бой с гитлеровской армадой. Умело используя облачность, он схода атакует последний юнкер с первого клина и сбивает его. Немцы даже не поняли, что произошло, так быстро все случилось. Летит армада немецких самолетов, русских в воздухе не видно, а у них вдруг сбит самолет. Юркнув в облака, Сидоренков снова атакует замыкающий бомбардировщик, уже третьего клина и сбивает. Теперь его заметили, всего-то один русский истребитель. Фокеры, прикрывавшие всю эту армаду, бросились на смельчака, но он снова ушел в облачность. Василий делает третий заход и сбивает еще один Ю-87. При выходе из атаки на него набросился свор истребителей противника. Ловко сманеврировав, капитану увернулся от огня, а затем атаковал и поджег истребитель противника. Спасительная облачность рядом, еще секунды и он будет в безопасности. Но истребители противника не дремали. Десятки огненных трасс прошили самолет, он загорелся, а летчик был ранен осколками в обе ноги и левую руку. Собрав последние силы, Сидоренков покинул горящий самолет. Раскрывать парашют сразу было опасно, и он сделал затяжной прыжок. На высоте 400 метров раскрыл парашют и приземлился в районе города Антела, недалеко от Хутра Оя. Эстонская девушка Хильда Рейли оказала ему первую помощь и передала раненого пехотинцам 52-й гвардейской дивизии Ивану Чемарину и Аркадию Новикову, которые доставили его в Медсанбат. Всего до конца войны штурман полка капитан Сидоренков совершил 330 успешных боевых вылетов, лично сбив 23 вражеских самолета и два в группе. 17 августа. 25-летие встретил советский военный летчик Владимир Никифорович Полев. Годы жизни 1919-1994. Командир эскадрильи 622 штурмового авиаполка 4-й воздушной армии. Мастер штурмовых ударов. За войну совершил 204 боевых вылета, уничтожил много техники и живой силы врага. Личным примером увлекал в бой своих подчиненных, учил их искусству побеждать, был дважды ранен. Из характеристики. На боевом счету Аполева числятся 19 танков, 53 автомашины, 8 вражеских самолетов, расстрелянных на земле, 2 самолета, сбитых в воздухе, 4 ЖД-платформы, 4 склада с боеприпасами, 1 бензохранилище, дороты пехоты. Товарищ Полев всегда хладнокровный и мужественно выполняет боевые задания. Он имеет отличную технику пилотирования, проявил себя снайпер охотником, мастером штурмового удара. Его дерзость и мужество в бою увлекают его ведомых. 20 августа 1944 года в газете Суворовец 2 прибалтийского фронта было напечатано стихотворение. Под Сталинградом в Севастополе, заслышав рев его Илюшина, летя через огонь и дым, бледнеют немцы и дрожат. Разил врага Владимира Полев. Их пушки бомбами разрушены своим ударом штурмовым. Их тигры черные горят. Раскат Ура несется популю. Пехота другу шлет привет, когда летит над боем, а Полев... И расчищает путь побед. 18 августа. Газета «Боевая тревога» пишет. «Тысячи вылетов. На рассвете 23 июня 1941 года, на второй день Отечественной войны, впервые с боевым грузом поднялась в воздух эскадрилья бомбардировщиков, которой командует капитан Кузьменко. От государственной границы до Сталинграда стойко и отважно дралась эскадрилья с врагом. После победных боев у Сталинграда Кузьменко и его боевые друзья были направлены на Ленинградский фронт. Недавно экипажи эскадрильи отметили тысячный боевой вылет. По неполным данным, в большинстве подтвержденным фотоснимками и другими документами, эскадрилья истребила до 3000 немецких солдат и офицеров, уничтожила 46 минометных, полевых и зенитных артиллерийских батарей противника, в том числе 4 тяжелых артиллерийских батареи, обстреливавших Ленинград. 86 блиндажей Эдзотов, 22 склада, 182 автомашины, 12 танков, 10 железнодорожных эшелонов и, кроме того, 170 вагонов. Взорвала 4 моста и переправы и поразила много других целей. 19 августа. Первым трижды героем Советского Союза стал летчик-истребитель Покрышкин. За образцовое выполнение боевых заданий, командование и героические подвиги на фронте 550 вылетов, 137 воздушных боев. Командир 9-й истребительной авиационной дивизии 1 Украинского фронта гвардии полковник Александр Иванович Покрышкин годы жизни 1913 1985 был награжден третьей медалью «Золотая звезда». Накануне 31-летний летчик АС сбил 59-й по счету вражеский самолет. Потом, как он говорил, сбитый самолет уже не считал, хотя продолжал летать еще 10 месяцев и каждый его вылет сопровождался паническими возгласами по-немецки «Покрышкин в воздухе». Свою войну лейтенант Покрышкин начал в июне 1941-го и начал с инцидента. Сбил советский самолет Су-2. Тогда машина только начала поступать в часть, и мало кто из пилотов был с ней знаком. Встречав самолет в небе Молдавии, Покрышкин подумал, что он фашистский, и сбил Сушку. Уже на следующий день Александр Иванович реабилитировался. На его счет был записан первый «Мистер Шмидт-109», а сколько их еще будет? Сначала Александр Покрышкин летал на Мигах, позже на американской аэрокобре, поставленной по Лендлизу. На ней он и одержал большинство своих воздушных побед. Летчик АС быстро рос в званиях, летом 1944 года возглавил 9-ю гвардейскую авиадивизию. Официально Александр Покрышкин сбил 59 самолетов противника лично и 6 в группе. Еще 15 побед по утверждению летчика, одержанных в 1941 году, не вошли в общий счет. Во время бомбежки сгорели наградные документы в штабе авиаполка. Войну закончил под Берлином. На параде Победы в Москве 24 июня 1945 года летчик был почетным знаменосцем, представлявшим войска Первого Украинского фронта. За время войны командир звена 10 гвардейского авиационного полка дальнего действия. Третья гвардейская авиационная дивизия дальнего действия, третий й гвардейский авиационный корпус дальнего действия, авиация дальнего действия. Гвардии капитан Николай Павлович Жуган, годы жизни 1917-2017, совершил 312 боевых вылетов, из них половина ночью. Вначале бомбили врага на своей территории, а потом, когда стали летать за пределы СССР, писали просто боевой вылет и все. И время, 4 часа, 5 часов, 3,5 часа дальность до цели. В среднем он отвез 312 тонн бомб на голову фашистов. Участвовал в оборонительных боях на Украине, в Сталинградской и Курской битвах, белгородско Белгородской-Харьковской, Орловской, Днепропетровской, Ленинградской-Новгородской, Крымской, Минской, Люблин-Брестской, Будапештской, Варшавско-Познанской, Восточно-Померанской, Кенигсбергской и Берлинской операциях. В июле 1944 года был сбит на территории противника, четвертый раз за войну и покинул горящий самолет с парашютом. Приземлившись, нашел белорусских партизан и через 15 дней вернулся в свой полк. Последний его в боевой вылет был 27 апреля 1945 года на Балтику, на Косу, где была база немецких подводных лодок. Всего за 19 августа наши войска на всех фронтах подбили и уничтожили 250 немецких танков. В воздушных боях и огнем зенитной артиллерии сбит 31 самолет противника. 20 августа. В районе Каунуса в воздушном бою старший лейтенант Иван Михайлович Киселев, годы жизни 1919-1987, прикрывая строй П-2, сбил один вражеский Фоки Вульф. Это была 14-я личная победа Киселева. В этом бою один из снарядов ударил в кабину его самолета и оторвал летчику ногу. Тяжело раненный летчик, переехав обрубок кости в пол, теряя силы, 30 минут упорно вел самолет на родной аэродром и, пролетев 150 километров, успешно приземлился. Всего совершил 156 боевых вылетов, принял участие в 25 воздушных боях, сбил лично 14 самолетов противника и два в группе. 22 августа. Авиация Черноморского флота совершила массированный налет на румынский порт Констанца. В результате прямых попаданий бомб потоплено два транспорта, четыре быстроходные десантные боржи, три торпедных и два сторожевых катера. Уничтожены нефтеочистительные станции, прилегающие к ней склады. Повреждены вспомогательный крейсер, четыре подводные лодки, танкер, крупный транспорт и другие суда противника. В порту возникли большие пожары. Активно действовала авиация над территорией Молдавской ССР. За два дня боев советские летчики сделали 6350 самолетов вылетов. Всего в ходе операции советские летчики сбили 172 немецких самолета. Западнее города Сандомир, Польша, в воздушном бою на горящем самолете летчик Александр Иович Волошин, годы жизни 1922-1989, таранил вражеский истребитель, успешно произвел посадку на поврежденном самолете. Всего за годы войны заместитель командира авиационной эскадрильи 107-го гвардейского истребительного авиационного полка 11-я гвардейская истребительно-авиационная дивизия, 2-я воздушная армия, 1 Украинский фронт. Гвардий гвардии старший лейтенант Волошин совершил 293 боевых вылета, в 65 воздушных боях сбил лично 16 самолетов противника. В воздушном бою над студзянками сбитый получил тяжелое ранение летчик-штурмовик 197-й штурмовой авиационной дивизии, 6-й штурмовой авиационный корпус, 16-я воздушная армия, 1-й Белорусский фронт. Анна Александровна Егорова, Тимофеева, годы жизни 1916-2009, обожженная, без сознания, попала в плен. Ее воздушный стрелок Евдокия Алексеевна Дуся Назаркина погибла. Анна, как совершившая 277 боевых вылетов, была представлена к званию Героя Советского Союза посмертно. Но она прошла несколько концлагерей. В январе 1945 года была освобождена танкистами 5-й ударной армии из Кюстринского концлагеря ЗЦ. Где содержался в отдельном, постоянно охраняемом карцере. В лагере Усильмивой на пленах удалось сохранить партбилеты билета награды Егоровой, а сама она была почти недееспособна. Залечить раны ей помогли сначала сан-инструктор Юлия Кращенко, попавшая в плен в ходе боев на Магнушевском плацдарме около Студзянок, которые должны были помочь обороне штурмовики 805-го штурмового авиационного полка. В зоне Бурги военный врач второго ранга Георгий Федорович Синяков попавший в плен еще в августе 1941 года под Киевом, и профессор Белградского университета Павел Трпинец, После освобождения из лагеря в течение 10 дней проходила проверку на допросах в отделении контрразведки СМЕРШ 32-го стрелкового корпуса 5-й ударной армии. В своих мемуарах Анна Егорова рассказывала о тех днях. Каждую ночь ей надо было подниматься на второй этаж на допрос к майору Федорову, который кричал на нее, требуя признаться, где взяла ордена и билет почему сдалась в плен и так далее. На десятый день подобных допросов Фанна потребовала прекратить над ней издеваться. Выяснилось, что ее уже давно разыскивали товарищи по немецкому плену, но контрразведка не спешила ее отпускать, так как уж очень подозрительно в таком аду сохранить ордена и, более того, партийный билет. Однако ее отпустили и даже предложили остаться работать в Мирше, но она отказалась. После медкомиссии, не допустивший ее к летной работе, вернулась в Москву, в метрострой. Вышла замуж за Вячеслава Арсеньевича Тимофеева, бывшего командира 197-й штурмовой авиационной дивизии. Анна Егорова стала героем публикации «Егоршка» в литературной газете в 1961 году и через четыре года, в 1965 году, с третьего представления к награде ей присвоили звание Героя Советского Союза, которому ее уже представляли во время войны. 26 августа. Газета «Красная звезда» пишет. Группа советских бомбардировщиков Ту-2 шла на запад. Капитан Воробьев, внимательно рассматривая землю, отыскивал цель. Наконец, когда на зеленом фоне показались белые пятна построек, едва заметные замаскированные траншеи вражеских укреплений, капитан услышал голос штурмана. «Вижу цель. Ложимся на боевой курс». Наконец, в районе цели вспыхнули разрывы первых бомб. Десять Ту-2 точно обрушили на врага свой бомбовый залп. Ударив по цели, Ту взяли курс на аэродром. В это время сзади появились немецкие фоке-вульфы. Прекрасно зная скоростные возможности своих машин, капитан Воробьев, словно подразнивая немцев, сбавил газ, чтобы собрать своих летчиков в компактную группу. Затем он снова увеличил скорость. Форсируя моторы, выпуская черную копоть, вражеский истребители так и не смогли догнать советских бомбардировщиков. Постепенно превращаясь в еле заметные точки, они остались далеко позади группы красных Ту-2. В Саратове на зеленом поле аэродрома стояла готовая к полету боевая машина с надписью на бортах. летчиком истребителям от колхозницы колхоза имени 7-го съезда советов Куриловского района Селивановой, третий самолет. На торжество передачи самолета представителям Красной Армии собрались гости, работники авиационного завода, руководители общественных организаций. Сама Анна Сергеевна Селиванова, ее семья, муж, старший сержант Андрей Романович Селиванов, прибывший с фронта, дочери Александра и Нина. На митинге колхозница рассказала, как вместе с мужем решила приобрести в подарок Красной Армии третий самолет. «Радостно осознавать, что на двух наших боевых машинах славные наши «Соколы» уже бьют фашистов. Надеюсь, что и третий наш самолет на совесть послужит родине». На трибуне летчик-истребитель орденоносец лейтенант Паршин на боевом счету которого четыре сбитых фашистских самолета. Командование воинской части поручило ему принять дар. «Летчики нашей части, — говорит пилот, — поручили мне передать вам, Анна Сергеевна, что на втором вашем самолете они сбили семь вражеских машин. Обещаю вам, что боевой счет вашего третьего самолета будет еще больше. Этот самолет теперь будет летать над городами Гитлеровской Германии и громить логово фашистского зверя». 27 августа. В ночь на 27 августа наша авиация дальнего действия произвела массированный налет на железнодорожный узел Тильзит в Восточной Пруссии. Бомбардировки были подвергнуты находившись на железнодорожном узле 12 воинских эшелонов и военные склады противника. Прямым попаданием бомб несколько эшелонов взорвано, остальные подожжены. Огнем была охвачена вся территория железнодорожного узла. Среди пожаров произошло несколько сильных взрывов. При уходе от цели экипажи наших самолетов наблюдали пожары с расстояния в 200 километров. Авиации Краснознаменного Балтийского флота потоплены в Балтийском море три немецких транспорта общим водоизмещением до 18 тысяч тонн. 1 сентября. командиры эскадрильи 166-го гвардейского штурмового авиационного полка 10-й гвардейской штурмовой авиационной дивизии 2-й воздушной армии 1-го Украинского фронта Гвардии капитан Евгений Александрович Фамин (годы жизни 1915–1997) на самолете Ил-2 совершил 93 успешных боевых вылета на бомбардировку и штурмовку скоплений живой силы и техники противника. За это время участвовал в 23 воздушных боях, сбил один вражеский самолет Место 9 F. Показал себя способным руководителем, много внимания уделял подготовке летного состава. В период наступательных операций Первого Украинского фронта с 14 по 31 июля 1944 года эскадрилья произвела 186 успешных боевых вылетов на самолете Л-2, потеряв за это время всего один самолет. При этом в личном составе потерь не было. Джордж Гербер Уокер Буш пилотировал торпедоносец-бомбардировщик Груман ТБФ «Эвенджер» из эскадрильи вт 51 с авианоса «Сан-Хасинто». Его звание соответствовало нашему старшему лейтенанту, президентом США он станет гораздо позднее. А тогда сбит был над Тихим океаном японскими зенитчиками, но спасен моряками с американской подводной лодки «Финбэк». 4 сентября. Мужество в боях проявлял командир эскадрильи 111-го гвардейского истребительного авиационного полка капитан Яков Андреевич Мурашкин. Годы жизни 1917-1946. Он уже совершил 214 боевых вылетов, в 40 воздушных боях сбил 16 самолетов противника. В конце апреля 1945 года самолет гвардии майора Мурашкина был подбит зенитным огнем. Пламенем охватило кабину. Летчик выпрыгнул с парашютом и попал в плен. Родной Мурашкину был направлен извещение, что он, сражаясь за родину, пропал без вести. Но в конце мая 1945-го все же был освобожден из плена. Бомбардировщики краснознаменного Балтийского флота атаковали в Балтийском море судно противника. Метко сброшенными бомбами потоплен немецкий транспорт водоизмещением в 6 тысяч тонн. В Финском заливе наши летчики потопили одну и повредили две быстроходные десантные боржи. 7 сентября. Газета «Красная звезда» публикует. Девушка-штурмовик. Тамара Константинов прибыла в штурмовую авиачасть. 566-й штурмовой авиаполк. Около двух месяцев назад. Сейчас старшина Константинова имеет уже 17 боевых вылетов на штурмовку. Уже в первом боевом вылете Константиновой пришлось участвовать в ожесточенной воздушной схватке. Четыре «Фуки Вульфа» с разных сторон атаковали штурмовиков. Два из них попытались напасть на самолет Константиновой, но она еще плотнее подошла к своей группе. Дружным огнем стрелков истребители противника были отбиты. Недавно Константинова летал на боевое задание в группе, возглавляемой старшим лейтенантом Поляковым. Несмотря на сильный зенитный огонь, летчица, умело маневрируя, произвела успешную штурмовку. Ее бомбы попали точно в расположение минометных батарей врага. При выходе из атаки на группу Ильюшных набросили четыре фоки вульфа. Как раз в этот момент Константинова несколько приотстал от своих товарищей. Немецкие истребители попытались воспользоваться этим и начали вести отсечный огонь, чтобы отрезать самолет от группы. Константинова разгадал намерение врага и, уклонившись от пулеметных трасс противника, умелым маневром проскочила к группе и заняла свое место в строю. Тамара Константинова летает наравне со всеми летчиками своей части. Она по-настоящему овладела сложным делом летчика штурмовика. Уточнение. Тамара Федоровна Константинова. Годы жизни 1919-1999 в Восточной Пруссии за три месяца сделала более 40 боевых вылетов. Меткими штурмовыми ударами уничтожила и повредила 25 орудий и минометов противника, 18 зенитных орудий и другую боевую технику. 16 января 1945, сопровождая наземные войска, обнаружила и уничтожила хорошо замаскированную батарею, обеспечив тем самым продвижение пехоты. В другом бою летчица преодолев зенитный огонь, прорвалась к Кенигсбергу и нанесла бомбовый удар по военным объектам. В районе Цинтен она за один вылет 12 раз штурмовала огневые позиции врага и уничтожила 4 орудия. В севернее Тарту наша разведка установила, что противник готовится к атаке и сосредоточил большое количество пехоты и до 50 танков. Рано утром наша авиация нанесла массированный удар по скоплению гитлеровцев. Немцы подняли в воздух истребители, пытаясь прикрыть свои войска и спасти их от разгрома. Советские истребители сковали действия вражеской авиации и обеспечили свободу действий нашим бомбардировщикам и штурмовикам. В результате ударов авиации уничтожены 10 немецких танков, два бронетранспортера до 40 орудий, 60 автомашин с грузами и взорвано два склада боеприпасов. Большие потери понесла пехота противника. Готовившаяся немцами атака была сорвана. В воздушных боях советские летчики сбили 14 немецких самолетов. 8 сентября. Был назначен командиром 20-го гвардейского истребительного авиационного полка майор Павел Степанович утахов Годы жизни 1914-1984. Забота у него прибавилась. Но и тогда он находил время, чтобы учить молодых летчиков искусству манёвра и точности огня. Лично участвовал в боях и показывал на практике, как надо бить врага. Летчиком полка часто приходилось сопровождать наши бомбардировщики при выполнении ими боевой задачи. Много внимания уделялся охране керовской железной дороги. Враг предпринимал отчаянные попытки, чтобы прервать движение по ней. Бомбил плотно, пытался разрушить мосты. Однажды группа вражеских бомбардировщиков под прикрытием истребителей вылетела на бомбежку железнодорожного моста. На перехват поднялись истребки, возглавляемые Кутаховым. Силы были неравны. Врагов более двадцати, а наших всего шесть. Но Кутахову удалось отвлечь вражеские истребители, основной удар нанести по бомбардировщикам. В этом бою наши летчики сбили шесть самолетов противника, не допустив бомбежки моста. Сами же они потерь не имели. Навсегда остался в памяти Павла Степановича воздушный бой в небе Карелии в составе восьми истребителей. В районе Луастари, встретив 18 самолетов противника, они в тяжелом бою сбили пять вражеских машин и вернулись без потерь на свой аэродром. Успех этого боя обеспечили не только ненависть к врагу, но и отличное летное и тактическое мастерство, боевая слажность и взаимовыручка в бою по принципу один за всех и все за одного. Особенно упорные воздушные бои разгорелись 9 октября 1944 года. В течение дня летчики 7-й Воздушной армии нанесли массированный удар по вражескому аэродрому в Луастаре, где повредили и уничтожили на земле более 30 самолетов. Штурмовыми ударами было подавлено несколько артиллерийских батарей, уничтожено 124 автомашины и 20 повозок. В тот же день истребители провели 32 воздушных боя, в которых сбили 37 неприятельских самолетов. Характерно, что большая часть воздушных боев происходила над территорией противника. Что свидетельствует о наступательной тактике нашей авиации, всего майор Кутахов совершил 367 боевых вылетов, провел 63 воздушных боя, сбил лично 14 фашистских самолетов и в группе 24. 10 сентября. При обслуживании аэродромов и авиационной техники случались трагедии. Так авиационный моторист 586-го истребительного авиаполка сержант Иван Андреевич Ношкин Подорвался на бомбе при погрузке в железнодорожный эшелон. Похоронен в авиагородке аэродрома Скоморохи. 12 сентября. Красная звезда пишет. Офицер Клубов сбил 50-й вражеский самолет. Действующая армия. Герой Советского Союза гвардии капитан Клубов и его ведомый младший лейтенант Иванов ушли к линии фронта в свободный полет. Офицер Клубов — искусный истребитель. 16-й гвардейский авиационный полк 9-й гвардейской истребительной авиационной дивизии 6-го гвардейского истребительного авиационного корпуса 2-й воздушной армии. Он настойчиво ищет противника и смело навязывает ему бой. Клубов углубился далеко за линию фронта. Чтобы ввести в заблуждение противника, истребители меняли курс и высоту. Вдруг летчик заметил идущий с востока немецкий бомбардировщик. Стараясь оставаться незамеченным, Клубов пропустил врага мимо себя, потом развернулся, очутился в хвосте фашистского самолета, ударил по нему с короткой дистанции. После трех прицельных очередей Клубова сразу загорелись оба мотора вражеской машины. Немецкий бомбардировщик врезался в землю. Таким образом, боевой счет гвардии капитана Клубова достиг 50 сбитых лично им и в содружестве с другими летчиками немецких самолетов. 15 сентября. Еще до начала Белградской операции советская 17-я воздушная армия получила задачу препятствовать выводу немецких войск из Греции и южных районов Югославии. Для этого в период с 15 по 21 сентября ею осуществлялись авианалеты на железнодорожные мосты и другие важные объекты в районах Ниши, Скопья, Крушеваться. В ночь на 15 сентября наша авиация дальнего действия вновь произвела массированный налет на столицу Венгрии, город Будапешт. В результате бомбардировки военно-промышленных объектов в Будапеште возникло свыше 35 пожаров, в том числе до 20 пожаров весьма больших размеров. Наблюдением отмечено попадание бомб в мост через реку Дунай. На западном вокзале на территории главных железнодорожных мастерских, машиностроительного завода и на других предприятиях города произошли сильные взрывы. В пламя пожаров наши летчики, уходя от цели, наблюдали с расстояния в 250 километров. Последующие дни бомбардировки Будапешта продолжались. Торпедоносец, пилотируемый старшим лейтенантом Евгением Франциум, не вернулся с очередного крейсерского вылета с заданием поиска торпедирования кораблей и транспортов противника. Это был ее 34-й боевой вылет. Самолет был сбит зенитным огнем двух немецких тральщиков. Обломки самолета лежат на дне танов фьорда Экипаж сбит у торпедоносца А-20G-30 «Бостон», пилот, заместитель командира эскадрильи старший лейтенант Евгений Иванович Францев, 1922 года рождения. Штурман, начальник Миноторпедной службы эскадрильи лейтенант Василий Ефимовича Легкодымов, 1919 года рождения. Воздушные стрелки-радисты, старшина Семен Михайлович Антипычев, 1917 года рождения. И сержант Иван Васильевич Фомин, 1920 года рождения. 16 сентября. Днем авиации Краснознаменного Балтийского флота КБФ произвела налет на порт Лиепая, Либава. Потоплено три транспорта противника общим водоизмещением до 12 тысяч тонн и три немецкие подводные лодки. Пополнил личный боевой счет на Фоке-Вульф-190 командир звена 32-го гвардейского истребительного авиационного полка 3-я гвардейская истребительно-авиационная дивизия, 1-й гвардейский истребительно-авиационный корпус, 3-я воздушная армия, 1-й прибалтийский фронт. Гвардии старший лейтенант Алексей Иванович Марков. Годы жизни 1921-1966. период белорусской операции громил врагов в районах Хорши, Борисова, Минска. Всего совершил 290 боевых вылетов, сбил 23 самолета противника. Очередного фашиста уговорил больше никогда не летать на этот раз истребитель ФВ-190, старший лейтенант Степан Трофим Чивлев годы жизни 1917-1998, воевал в составе 171-го истребительного авиационного полка 284-й истребительной авиадивизии, сражался на Брянском, Втором Прибалтийском и Ленинградском фронтах, воевал на Ла-5 и Ла-7. Всего совершил 145 боевых вылетов, в 26 воздушных боях сбил лично 10 самолетов противника. 20 сентября. Из сообщения Совинформбюро. В ночь на 20 сентября наша авиация дальнего действия произвела массированные налеты на столицу Венгрии, город Будапешт и железнодорожный узел Сатумара в Северной Трансильвании. Во время налета на Будапешт бомбардировки были подвергнуты военно-промышленные объекты города. В результате бомбардировки возникли десятки пожаров, в том числе четыре пожара очень больших размеров. Много очагов огня наблюдением отмечено в районе газового завода, резиновой фабрики и вокзала в северо-восточной части города. Среди пожаров произошло несколько сильных взрывов. Пламя пожаров на летчики наблюдали, уходя от цели с расстояния более 200 километров. На железнодорожном узле Сатумары прямым попаданием бомб взорвано три эшелона с боеприпасами. В результате бомбардировки и взрывов боеприпасов значительная часть территории железнодорожного узла была охвачена огнем. 22 сентября. Третий Прибалтийский фронт. Любимцем летчиков, штурманов и механиков штурмового авиационного полка является самолет Ил-2 номер 1 879 633. Эта машина поступила в полк еще в 1942 году. Принимал участие в боях под Сталинградом и 200 раз летал на штурмовку вражеских позиций. В бою ее водили разные пилоты, она громила немецкие укрепления у реки Молочной, и перекопе у Севастопольской бухты. Давно истекли все сроки службы этого самолета, но летчикам и механикам жаль расставаться со своим боевым другом немым свидетелем и участником славной истории полка. Самолет вышел из завода одноместным. Полку его переделали в двухместный, снабдили новыми приборами. Два года ухаживает за машиной механик-старшина товарищ Шкель, и благодаря его заботам самолет не знал ни одной аварии. Летчик-старшина Радугин успешно штурмует на нем вражеские объекты. 23 сентября В ночь на 23 сентября наша авиация дальнюю действию произвела налеты на порт Рига и порт Перну, Пернов. Северо-западнее острова Эзель наши бомбардировщики торпедоносцы потопили три больших немецких транспорта и один сторожевой корабль. К западу от Либавы советские летчики пустили ко дну транспорт противника водоизмещением в 10 тысяч тонн. 25 сентября. Газета «Красная звезда» публикует статью «Самолеты эскадрильи выстрел». Вчера в Н-часть авиасоединения 182-я штурмовая авиационная дивизия 1-й воздушной армии 3-го Белорусского фронта. герои Советского Союза генерал-майор авиации Шевченко прибыла делегация краснознаменных и ордена Ленина высших стрелково-тактических курсов усовершенствования офицерского состава, пехоты Красной Армии имени маршала Советского Союза Шапшникова. На аэродроме состоялся митинг, посвященный передаче авиачасти эскадрильи самолетов «Ильюшин-2», построенных на личные средства генералов, офицеров, сержантов, красноармейцев и вольно-наемных сотрудников курсов. На поле аэродрома у самолетов с надписью «Выстрел» собрались экипажи самолетов, представители курсов. Начальник курсов генерал-лейтенант Смирнов и начальник политоотдела гвардии полковник Серюков, выступивший на митинге, заявили, что весь личный состав, узнав о завершении постройки эскадрилии, испытывает радостное удовлетворение. Пусть вклад, сделанный курсами в дело укрепления военно-воздушных сил Красной Армии, поможет нашим славным воинам быстрее добить фашистскую зверь в его собственной берлоге, освободить мир от гитлеровской нечисти. Затем выступил капитан Воронин, командир эскадрильи самолетов, построенных курсами. «Заверяю собравшихся», — сказал капитан Воронин, «что эта прекрасная боевая техника попала в надежные руки. Мы не будем знать устали в борьбе с немецкими захватчиками, не щадя своей жизни будем сражаться за честь и независимость нашей дорогой отчизны». Приложим все силы, все умения, чтобы приумножить славу советского оружия. Да здравствует великий Сталин, наш мудрый полководец. В ответ несется громкое троекратное ура. С огромным подъемом участники митинга послали приветствие верховному главнокомандующему маршалу Советского Союза товарищу Сталину. Начинается передача формуляров самолетов. Первый формуляр получает капитан Смирнов. За ним младший лейтенант Буданов и Хижняк лейтенант Шалайф и другие. Подается команда по самолетам. Летчики, воздушные стрелки, занимают места в кабинах машин. Заработали моторы, самолеты выстрел взмывают в воздух. Они идут строем, затем образуют круг и пикируют. Летчики демонстрируют высокую боевую выучку и прекрасные качества новых машин. 28 сентября. Воздушный стрелок гвардии старшина Пименов вылетел на задание вместе со своим командиром гвардии капитаном Остапенко. Вскоре самолет попал в сплошную завесу зенитного огня. От вражеского снаряда машина Остапенко загорелась и упала на территорию немцев. При падении Пименов получил сильный ушиб. Выбравшись из-под обломков, он бросился к своему командиру. Тот был без сознания. Стрелок вытащил командира из горящей машины, взвалил его себе на спину и пополз к лесу. Там он сделал капитану перевязку, и они двинулись дальше. В одной руке Пименов держал пистолет, другой поддерживал командира. Он шел по компасу на восток. Остапенко и Пименов приближались к линии фронта, но силы уже оставляли их. Вдруг показалась группа людей. Пименов закрыл грудью командира, поднял пистолет. Его остановил окрик «Не стреляйте, мы ваши друзья!» Это были польские партизаны. Они помогли советским летчикам добраться до советских войск. 30 сентября. Командир эскадрильи 171-го истребительного авиационного полка 315-й истребительной авиационной дивизии, 14-й истребительный авиационный корпус, 15 й воздушная армия, Ленинградский фронт. Майор Константин Федорович Соболев годы жизни 1910-1965, в этот день сбил два фоки Вульфа 190. Отважному летчику неоднократно приходилось вступать в бой с превосходящими силами противника. Так, 17 июля 1944 года капитан Соболев со своей «восьмеркой» выполнял задание по прикрытию войск. 16 ФВ-190 появились выше его группы, но наши истребители успели набрать высоту и атаковать в тот момент, когда вражеские самолеты начали сбрасывать бомбы. Несмотря на численное преимущество, противник уклонился от боя. Бомбардировка была сорвана. В августе 6 истребителей Соболева сражались против 12 вражеских самолетов и уничтожили 8 из них. Всего к апрелю 1945 года командир эскадрилии 171 ИАБ ИАП совершил 168 успешных боевых вылетов. Проведя 93 воздушных боя, лично сбил 16 и в составе группы 3 самолета противника. Летчик-истребитель французской эскадрили Нормандии капитан Леон Куфо встретился в воздухе с двумя немецкими истребителями и стремительно атаковал их. Умело маневрируя, капитан Куфо сбил оба самолета противника. В декабре 1943 года в составе очередной группы французских летчиков он прибыл в Россию. К тому времени на его счету числилось уже две воздушные победы. После короткого переучивания на новый истребитель Як-9 приступил к боевым вылетам. Леон Куфо вошел в строй быстро, чувствовалась хорошая летная школа. Новые боевые машины, совсем другие условия полетов, в отличие от многих других новобранцев, не вызывали у Куфу особой напряженности, скованности, растерянности. Истребитель Як-9Т ему сразу же понравился. Эта мощная машина, стоила ее хорошенько седлать да обуздать, становилась в небе удивительно послушной и легко управляемой. В течение всего одного месяца боев осенью 1944 года Он одержал 11 подтвержденных побед, 6 из них в группе, и еще 4 неподтвержденные, 2 в группе, однако 27 октября сам был подбит над Инстербургом. В декабре 1944 года более 10 летчиков полка Нормандии Неман были отправлены во Францию в отпуск. Они отправлялись небольшими группами через Иран, Египет и Алжир. Как и все остальные летчики, Куфо уезжал на родину в полной уверенности, что скоро вернется назад в Россию. Но встретиться со своими боевыми товарищами ему пришлось лишь после войны в Париже. В марте 1960 года полковник Куфо вместе с Жаком Андре присутствовал в Москве на премьере кинофильма «Нормандия. Неман». 2 октября. Авиация Северного флота потопила самоходную десантную боржу и мотобот противника. Летчики Краснознаменного Балтийского флота атаковали в Балтийском море несколько немецких судов. Прямым попаданием бомб потоплен транспорт водоизмещением в 5000 тонн и один тральщик противника. 4 октября. Мастером бомбовых ударов называли в 14-м бомбардировочном авиаполку 276-я авиадивизия 1-й воздушной армии 3-й Белорусский фронт гвардии майора Ивана Федорчика Ванева, годы жизни 1910-2005. Он нанес десятки боевых ударов по оборонительным укреплениям фашистов на рубежах Красногвардейского укрепрайона, уничтожил при налетах на аэродромы Гатчина и Сиверской до полусотни вражеских самолетов, охотился за батареями дальнобойных орудий, варварски разрушавших Ленинград, вел разведку, участвовал в освобождении Гатчина от оккупантов. В блокадном Ленинграде была издана поэма Людмилы Поповой «Крылья жизни», посвященная героическому экипажу Кованева. «Самой не вести мне воздушного боя, на цель мне не сбрасывать груз огневой». Но всю мою ненависть к немцам с собой взял Кованев-летчик в полет боевой. После освобождения от блокады города Ленина часть Ивана Кованева продолжала сражаться с вражескими самолетами в небе Восточной Пруссии. Всего отважный летчик произвел более 200 боевых вылетов и сбросил на головы гитлеровцев 150 тонн бомб. Самолет, нагруженный бомбами, плавно отрывается от земли. Экипаж берет курс на цель. Самолет ведет гвардии старшина Екатерина Олейник. Штурман гвардии старший сержант Ольга Яковлева. Расчет верен. Ольга бомбит скопление живой силы и техники противника. Внизу раздаются взрывы, возникают пожары. Самолет разворачивается на обратный путь. Зоркий глаз штурмана замечает в стране неясный силуэт самолета. Немецкий ночной истребитель подкараулил экипаж. Екатерина Олейник маневрирует, выводя машину из-под удара. У самолета повреждены стабилизаторы и руль поворота, перебиты тросы управления. На высоте 60 метров машина, едва послушная рукам летчика пересекает линию фронта. А немецкий истребитель все не отстаёт, посылая очередь за очередью. Ольга почувствовала резкую боль в спине. Осколком была ранена в руку и Екатерина Олейник. Но мужественные летчицы, истекая кровью, продолжали вести самолет. Наконец ему удалось уйти от преследования и посадить изрешеченную машину на родной аэродром. Екатерина Андреевна Олейник, летчик 46-го гвардейского ночного бомбардировочного авиаполка, 325-й ночной бомбардировочной авиационной дивизии 4-й воздушной армии 2 Белорусского фронта, участвовал в битве за освобождение Кубани, Крыма, Белоруссии, Польши, наносила бомбовые удары по военным объектам врага в Пруссии, Германии. 6 октября. Наша авиация активно поддерживала десантные части на острове Саарема, Эзель. Бомбоштурмовыми штурмовыми ударами советские летчики подавили огонь многих артиллерийских и минометных батарей противника. Одновременно наши бомбардировщики произвели налет на немецкие транспорты в порту Курессары. Прямыми попаданиями бомб потопали 4 четыре транспорта. Нескольким другим судам противника, находящимся в порту Курессары, нанесены серьезные повреждения. В севернее и северо-западнее румынского города Арат наши войска вели наступательные бои. Пехотинцы при активной поддержке артиллеристов и летчиков прорвали оборону противника и вступили на территорию Венгрии. Развивая успех, советские войска владели венгерским городом Дюла. 7 октября. Авиация Краснознаменного Балтийского флота продолжала наносить торпедо-бомбовые удары по судам противника в Балтийском море и в бухте острова Сарима Эзель. Нашими летчиками потоплены семь немецких транспортов, два сторожевых корабля, пять быстроходных десантных барж и шесть сторожевых катеров. 10 октября. Газета «Красная звезда» пишет. «Бомбовый удар по врагу. Действующая армия. Звено старшего лейтенанта Пашкова, 82-й гвардейский бомбардировочный авиаполк, куда входили экипажи летчиков Васильева и Кривунова, штурманов Лютова и Толочко. Подвергла бомбовой атаке перегоны и станции на одном важном участке железной дороги. Высокие горы не давали бомбардировщикам возможности снижаться. Им пришлось бомбить цели с высоты 2000 метров. На отдельных вершинах гор немцы установили зенитную артиллерию, открывшую интенсивный огонь по нашим самолетам. Однако это не устрашило отважных летчиков. Примерившись к обстановке, каждый экипаж самостоятельно атаковал и бомбил железнодорожные военные объекты противника. Метким попаданием бомбы был взорван склад боеприпасов врага. Пожар охватил несколько железнодорожных эшелонов, стоящих на станции. Большое самообладание и хладнокровие проявил в этом налете комсомолец, командир корабля лейтенант Филиппов. Зенитным огнем его самолет был подбит. Один мотор вышел из строя. Лавируя между гор, Филиппов сбросил бомбы на цель. После этого он на одном моторе привел свой самолет и удачно посадил его на аэродром. При осмотре самолета на нем было обнаружено 60 осколочных пробоин. Уточнение. Старший лейтенант Пашков совершил 160 успешных боевых вылетов на бомбардировку живой силы и техники противника. В 15 воздушных боях сбил лично три и в группе четыре самолета врага. В боях с немцами показал себя одним из храбрых летчиков, выполняя всегда сложные и ответственные боевые задания. Техника пилотирования на самолете Пи-2 владеет в совершенстве при любых сложных метеоусловиях. Отлично летает по приборам слепую и в облачности. Один из лучших первых пикировщиков-снайперов. 85 раз выполнял боевые задания с пикирования, точно поражая ответственные точечные цели. Одиночно на разведку произвел 14 боевых выльтов в интересах армейского командования и 26 боевых выльтов на охоту. Всегда привозил ценный разведданные. Во время свободной охоты находил и поражал точным бомбометанием важные объекты противника. 16 января 1945 его звено бомбило скопление войск и техники противника на станции скоржиско каменна В результате было уничтожено 6 паровозов, 16 зданий, убито 170 немецких солдат. 6 марта 1945 года блокируя аэродром Штефансдорф. Точно вышел на цель с горизонтального полета точным бомбометанием, уничтожил пять самолетов и батарею зенитной артиллерии. 11 октября В ночь на 11 октября наша авиация дальнего действия вновь подвергла бомбардировке немецкие транспорты в порту Лейпая, Лебава, и в порту Рига. В результате бомбардировки в том и другом портах возникли большие пожары, сопровождавшиеся сильными взрывами. Во время налета на немецкий город Тильзит наши летчики наблюдали скопление войск и автотранспорта противника в северо-восточной части города, на железнодорожной станции у переправ через реку Неман. Бомбардировка этих районов нанесены потери немецким войскам. Авиации Краснознаменного Балтийского флота в Рижском заливе потоплен транспорт водоизмещением в 4000 тонн, 6 барж, буксиром и мотобот противника. 15 октября. В ночь на 15 октября наша авиация произвела налеты на немецкий город Тильзит и бомбардировала транспорты и военные склады противника в порту Мемели в порту Лиепая, где находилось до 25 немецких транспортов. Возникли десятки пожаров. Крупные пожары отмечены на территории железнодорожной станции, керосиновых складов и в районе базы морского флота. За пожаров наши летчики наблюдали, уходя от цели с расстояния более 200 километров. Войска Карельского фронта перешли в наступление на Питсамском направлении. В течение трех лет немцы строили и непрерывно совершенствовали свои укрепления в этом районе. Противник создал на высотах мощные опорные пункты, а на подступах к ним установил широкие минные поля и проволочные заграждения. Гористая местность, болота и многочисленные озера крайне затрудняли наступательные действия советских частей. В результате ожесточенных боев наши войска овладели горой Кариквайвиш, являвшийся узлом обороны немцев. Советская авиация наносила удары по боевым порядкам противника и оказала большую помощь нашим наступающим частям. За последние пять дней наши летчики сбили в воздушных боях 66 и уничтожили на аэродромах 33 немецких самолета. За это же время наша авиация разбита до 300 автомашин, подавлен огонь многих артиллерийских батарей и взорваны семь складов противника с боеприпасами. Самолеты торпедоносцы Северного флота потопили в Баренцевом море два немецких транспорта общим водоизмещением в 14 тысяч тонн и тральщик и сторожевой корабль противника. 17 октября. Совинформбюро сообщало. На втором Белорусском фронте летчики стребители под командированием майора Арбата в течение дня провели 15 воздушных боев и сбили 11 самолетов противника. Старший лейтенант Калименко сбил два немецких самолета, лейтенант Чудов три самолета и капитан Климанов один самолет. В один из предыдущих дней капитан Климанов сбил четыре немецких истребителя. Уточнение. Командир эскадрильи 49-го истребительного авиационного полка 309-й истребительной авиационной дивизии, 4-я Воздушная армия, 2-й Белорусский фронт. Капитан Иван Кириллович Климанов годы жизни 1923-1993. 13 октября 1944 года действительно сбил 4 немецких фоке вульфа 190. Всего произвел около 300 успешных боевых вылетов. Провел 63 воздушных боя. Сбил 17 вражеских самолетов лично и 6 в группе. Сражался на Западном и Первом и Втором Белорусском фронтах. Участник освобождения Витебска и Полоцка. Авиации Северного флота потопали в фьорде быстроходной десантной баржи и два катера противника. Лётчики краснознаменного Балтийского флота потопили в Балтийском море немецкий транспорт водоизмещением 8 тысяч тонн. 18 октября. На средства трудящихся Армении построены эскадрильи боевых самолетов имени генерала армии Ивана Христофоровича Баграмяна. В торжественной обстановке лучшим лётчикам были вручены новенькие самолёты. Пилоты заверили трудящихся Армении, что их дар будет умело использован для разгрома врага. 20 октября. Погиб при выполнении боевого задания советский летчик-истребитель гвардии капитана авиации Александр Теренчич Карпов. Годы жизни 1917-1944. Командир эскадрильи 27-го гвардейского истребительного авиаполка войска ПВО СССР. Он совершил к июню 1944 года 421 боевой вылет, провел 97 воздушных боев, Избил лично 28, а в группе – 8 самолетов противника. 20 октября 1944 года при перелете таллин гатчина в плохих метеоусловиях самолет Карпо врезался в Финский залив. 20 октября. Из боевого донесения. Самолет-разведчик в районе тана фьорда обнаружил конвой в составе двух транспортов и 12 кораблей охранения, уходивших на запад. На перехват кораблей подняли в воздух пять торпедоносцев. При атаке был подбит самолет лейтенанта Вильдяскина. Зенички врага сосредоточили на нем весь огонь. Воспользовавшись этим, другие летчики произвели точный сброс торпед, в результате чего были потоплены тральщик, сторожевой корабль и один из транспортов водоизмещением 10 тысяч тонн. Торпедоносец Вильдяскина загорелся. Отважный летчик таранил второй транспорт и разломил его надвое. 22 октября. Один из лучших летчиков 31-го истребительного авиаполка Олег Николаевич Смирнов, годы жизни 1919-1994, был командиром звена в сводной эскадриле охотников Николая Краснова, что уже само по себе было признанием высокого ратного мастерства и доблести, одержав в ее составе 10 побед. Когда Олег Смирнов поднимался в небо и встречал врага, он не считал фашистский самолет, а лишь передавал по радио «иду в атаку» и направлял истребитель на самолеты противника. Энергичный, смелый, постоянно жаждущий боя с врагом, таким знали ее в полку. Однажды, прикрывая наземные войска, Смирнов заметил два ФВ-190. Не раздумывая, устремился в атаку и одного из них сбил. Вскоре в небе появилась новая группа вражеских самолетов. Смирнов под прикрытием ведомого Попова спикировал, сбил второй вражеский самолет. В другой раз... Ведя бой вместе с товарищами против 30 f ФВ-190, он пушечным огнем отколол от общего строя два истребителя. Противник заметался и с пикированием хотел уйти. Но Смирнов сбил еще одного врага. Всего за войну выполнил 404 успешных боевых вылета. Участвуя в 120 воздушных боях, лично сбил 21 и в группе с товарищами 6 самолетов противника. 25 октября. Добрость и мужество проявлял в небе командир эскадрильи 431-го штурмового авиаполка 1 Белорусский фронт, старший лейтенант Николай Сергеевич Лацков, годы жизни 1917-1979. Не пасуя перед трудностями, он смело вступал в схватку с врагом, стараясь нанести тому максимальный ущерб. Совершил 112 боевых вылетов на штурмовку железнодорожных эшелонов, складов, скоплений техники и живой силы противника, В воздушных боях сбил три вражеских самолета. Японское командование впервые послало в бой летчиков камикадзе, готовых ценой собственной жизни потопить корабль противника. Отряд камикадзе насчитывал несколько тысяч человек. Камикадзе во время Второй мировой потопили 45 и повредили свыше 300 боевых американских кораблей. 26 октября. В 110-м боевом вылете штурмовик старшего лейтенанта Леонида Игнатьевича Беды годы жизни 1920-1976 был подбит, и тот был вынужден посадить его на территории, занятой противником в расположении немецкого пехотного батальона. «Снимай пулемет, будем драться!» — крикнул Беда своему стрелку-радисту, старшему сержанту Романову. Но товарищи Беды не оставили своего командира. Три штурмовика атаковали немецкие подразделения, а младший лейтенант Анатолий Берсенев приземлил свой Л-2 неподалеку. На глазах у ошеломленных немецких солдат Беда и кое-как поместились в кабине штурмовика, и тот залетел. Отличились летчики-штурмовики 75-го гвардейского штурмового авиационного полка и при освобождении Орши. Они не допустили эвакуации имущества противника на запад и не позволили разрушить железнодорожное полотно в прилегающих к Орше районах. Адскую машину, паровоз, переделанный в путь разрушитель, нашел уничтожила леонид беда интересно что за умелые действия по защите аршанского железнодорожного узла и прилегающих к нему перегонов от разрушения тринадцати летчикам штурмовикам было присвоено звание почетный железнодорожник нарком пути сообщения лазарь каганович не был лишен юмора леонид беда сражался на сталинградском южном четвертом украинском и третьем белорусском фронтах участвовал в сталинградской битве освобождении донбасса южной украины крыма белоруссии литвы восточно-прусской операции штурмики штурме Кенигсберга. Всего за время войны совершил 214 боевых вылетов на штурмовике Ил-2, из которых более 30 на штурмовку вражеских аэродромов. Героем Советского Союза стала 24-летняя советская летчица, гвардии старший лейтенант авиации Евдокия Борисовна Пасько, годы жизни 1919-2017, ушедшая с третьего курса механика математического факультета МГУ на фронт. Штурман эскадрильи 46-го гвардейского ночного бомбардировочного авиационного полка 2 Белорусский фронт. Она совершила более 800 боевых вылетов на бомбардировку военных объектов, живой силой и техники врага. 27 октября. В ночь на 27 октября наша авиация дальнюю действия произвела массированный налет на Будапешт. В результате бомбардировки военно-промышленных объектов в городе возникло много пожаров, в том числе 10 пожаров очень больших размеров. Среди огня происходили взрывы особенно сильные в районе старой крепости вокзала главной таможни в южной и западной частях города. В пламя пожаров наши летчики наблюдали, уходя от цели с расстояния более 200 километров. Беспредельная храбрость, умение быстро оценить сложную обстановку воздушного боя в сочетании с высоким летным мастерством и знанием тактики противника, все это создало Виктору Николаевичу Яшину, года жизни 1922-1952 заслуженную славу воздушного аса. Командир эскадрильи 157-го истребительного авиационного полка сражался на Калининском, Центральном и Первом Белорусском фронтах. За время войны совершил 246 боевых вылетов на истребители ЛАГГ-3, Як-1, Як-7, Як-9 и Як-3. Провел 56 воздушных боев, в которых сбил лично 26 и в составе группы 1 самолет противника. Свой последний полет Виктор Яшин совершил в небе над Берлином 1 мая 1945 года. В тот день летчики, прикрывая наступление Красной Армии, провели 11 воздушных боев и сбили 7 самолетов. Два из них уничтожил Яшин. Ему удалось сбить немецкие ФВ-190. 1 ноября. Погиб летчик АС, гвардии капитана авиации Александр Федорович Клубов. Годы жизни 1918-1944. К ноябрю 1944 года совершил 457 боевых вылетов, провел 95 боев и сбил лично 31, а в группе 19 немецких самолетов. Первый бой младший лейтенант Клубов принял 28 июля 1941 года и сразу сбил фашистскую стервятника, почин немалый по тем временам. Дальше больше. Вскоре за Александром закрепилась слава истребителя «Аса». В мае 1943 года Клубов был направлен в эскадрилью Александра Покрышкина. Вскоре они стали друзьями. Покрышкин так отзывался об Александре Ивановиче. «Клубове жила душа истребителя. Меня радовала его манера драться, он всегда искал боя». До победы Александр Клубов не дожил, он погиб и не в бою, а при испытаниях. 1 ноября 1944 года был тренировочный полет на малоизвестном Александру типе самолета. При заходе на посадку машина скопотировала. Спасти героя не удалось. 3 ноября. Действия на Будапештском направлении летчики 5-й воздушной армии нанесли противнику большие потери. За последние несколько дней, по неполным данным, ударами с воздуха уничтожено и повреждено 50 немецких танков, 510 автомашин, 100 повозок с войсками и грузами. При бомбежке железнодорожных станций в тылу врага разбиты и сожжено 7 паровозов и 55 вагонов. Разрушено депо. За это же время был подавлен огонь 30 полевых и 25 зенитных батарей противника. 5 ноября зарекомендовал себя как смелый и отважный летчик гвардии майор Гаяс Исламеддинович Баймурзин годы жизни 1913-1948, заместитель командира эскадрили 13-го гвардейского авиаполка Авиация дальнего действия. К середине октября 1944 года произвел 220 боевых выльтов на бомбардировку военно-промышленных объектов в тылу врага. В том числе четыре раза участвовал в бомбардировках города Хельсинки и два раза города Будапешта. Экипаж «Боеморозина» 6 раз летал на выполнение спецзаданий по выброске боеприпасов и вооружений партизанам в районах городов Сволин и Брозно. За весь период боевой работы его экипаж сбросил на противника 410 тонн бомб. Общий налет 320 часов днем и 817 часов ночью. 7 ноября В 27-ю годовщину Великой Октябрьской социалистической революции, приняв, как потом объясняли, советскую транспортную колонну за немецкую, американские ВВС атаковали подразделения Красной Армии под югославским городом Нишем своими бомбардировщиками «Лайтинг», убив 34 солдата и офицера, в том числе командира 6-го гвардейского стрелкового корпуса генерала Григория Котова. Атаку с воздуха сразу заметили на близлежащем аэродроме в нише, где базировался 707-й авиаполк. По тревоге в воздух поднялась группа истребителей. Летчиков поддержал заградительным огнем батареи зенитных орудий. Один из американских самолетов был сбит и упал неподалеку от аэродрома. Пилоты-истребителей получили приказ не стрелять по американским самолетам, а вынудить прекратить наземную атаку и покинуть территорию. Однако американские лайтнинги открыли огонь и сбили один из советских истребителей. Начался воздушный бой, в котором русские летчики уничтожили три американских самолета, но потеряли еще один свой. Советские самолеты отвели американскую эскадрилью за горный хребет, однако очень скоро около 40 лайтнингов возобновили атаку. Советские яки снова отправили в сторону американских самолетов, произведя несколько предупредительных выстрелов из пушек и одну пулеметную очередь. Только тогда американская эскадрилья повернула на базу. Командование ВВС США признало инцидент ошибкой и принесло подобающее официальное извинение. По версии американских военных, летчики Лайтнингов запутались на местности и приняли русских солдат за немцев. Однако такое объяснение выглядит не слишком убедительно. Место боя ближайшие подразделения гитлеровских войск разделяло как минимум сотни километров. Военную форму, камуфляж, красные звезды и алые знамена советских бойцов просто невозможно перепутать с отличительными знаками немцев. Кроме того, непонятно для чего прилетала вторая группа американских штурмовиков, когда уже стало очевидно, что произошла ошибка. Однако расследование было прекращено, портить отношения с союзниками никто не хотел. 8 ноября. 25-летие встретил военный летчик капитан Иван Илларионович Каминский годы жизни 1919-1974, командир звена 10-го отдельного разведывательного авиационного полка. Воевал на Западном Третьем Белорусском фронтах, участник обороны Москвы, освобождения Орловской, Брянской, Смоленской областей, городов Белоруссии, Витебска, Орша, Могилева, Минска, Молодечно, а также Литвы, Польши, боев в Восточной Пруссии. Совершил 239 боевых вылетов. Сфотографировал около 27 тысяч километров территории дислокации противника. 14 ноября. В Венгрии наша авиация поддерживала действия наземных войск и наносила удары по танкам, живой силе и артиллерийскими батареям противника. В воздушных боях за день советские летчики сбили три бомбардировщика и 14 немецких истребителей. 15 ноября. В ходе многочисленных воздушных боев приобрел богатый боевой опыт и стал истребителем массом капитан Николай Дмитриевич Миоков. Годы жизни 1916-1987, командир эскадрильи 91-го истребительного авиационного полка, 256 й ИАД, 2-я воздушная армия, 1-й Украинский фронт. Всего произвел 226 успешных боевых вылетов, в том числе на прикрытие боевых порядков наземных войск. Сопровождение штурмовиков и бомбардировщиков в район цели обратно, на разведку войск и аэродромов противника, на свободный поиск противника за штурмовкой его наземных войск, на перехват воздушных целей. Провел 54 воздушных боя, преимущественно с превосходящими по количеству силами противника. В воздушных боях сбил лично 22 самолета противника, из них 5 МЕ-109, 9 ФВ-190, 6 Ю-87, 2 ФВ-189. 16 ноября В Венгрии наши войска в результате боев овладели городом и железнодорожным узлом Фьюзо-Шабонь. В связи с улучшением погоды авиация возобновила активные действия. Наши штурмовики и бомбардировщики наносили удары по боевым порядкам и подходящим резервам противника. В воздушных боях за день советские летчики сбили 36 немецких самолетов. 18 ноября Выдающийся полярный летчик генерал-майор Михаил Васильевич Водопьянов, годы жизни 1899-1980, один из первых героев Советского Союза, во время Великой Отечественной войны командовал дивизией дальней бомбардировочной авиации, лично участвовал в бомбардировках объектов в глубоком тылу Германии, а также Берлина. 20 ноября. Авиация КБФ потопила в Балтийском море немецкий транспорт водоизмещением в 6000 тонн. Два сторожевых корабля и две быстроходные десантные боржи противника. 26 ноября. 15-ю гвардейскую истребительную авиадивизию переданы эскадрилье истребителей, построенной на средства трудящихся города Горького и области. Передавая самолеты, старейший мастер завода «Красная Сорма» товарищ Кудин пожелал сталинским «Соколам» успехов в грядущих боях и заявил, что горьковчане впредь не останутся в долгу перед Красной армией, и окажут ей еще большую помощь, чтобы приблизить желанный день окончательной победы над ненавистным врагом. Летчики соединения, который участвовал в Сталинградской битве, в боях за Кавказ, в Курской битве, в освобождении Киева и Львова, в боях над Польшей, и Венгрией, благодарили и обещали беспощадно бить фашистов. 27 ноября. 30-летие встретил советский летчик, полковник Степан Филиппович Машковский. Годы жизни 1914-1958 участник боев на реке Халхенгол, сбивший 4 самолета противника, во время Великой Отечественной воевал на Центральном, Брянском и Западном фронтах, участвовал в оборонительных боях в Белоруссии, Смоленском сражении Московской битве, совершил более 100 боевых вылетов на истребителе и 16. В воздушных боях сбил лично 3 в составе группы 4 самолета противника. Совершил воздушный таран вражескую истребителю МЕ-109, после которого благополучно посадил свой И-16 на аэродром. Позже был переведен на испытательную работу. Освоил свыше 60 типов и модификаций самолетов, в том числе 9 иностранных. Погиб при исполнении служебных обязанностей 18 марта 1958 года. 28 ноября. Газета «Правда» опубликовала материал «Славные сыны Франции». За образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с немецкими захватчиками и проявленный при этом отвагу и геройство, Президиум Верховного Совета СССР присвоил звание Героя Советского Союза офицерам войсковой части сражающейся Франции и Нормандии, старшим лейтенантом Марселю Альберт и Ролану де Пуап. Оба они в одно и то же время в трудные дни 1942 года прибыли к нам под Сталинград и здесь приняли активное участие в разгроме армии Паулюса. Вместе с нашими летчиками они успешно сбивали немецких АСов. Марсель Альберт и Роланда де так же как и их товарищи по авиачасти Нормандия, летают на советских самолетах, на замечательных истребителях Яковлев. За время своей боевой деятельности оба они уже много раз с неизменным успехом обеспечивали прикрытие наземных войск, много раз сопровождали наши бомбардировщики, надежно защищая их от атак Фоки Вульфов и Мессершмитов и выходили победителями из многочисленных воздушных боев. Старший лейтенант Марсель Альберт командир эскадрилии, он уже награжден двумя орденами Красного Знамени и Орденом Отечественной войны второй степени. Ему всего 27 лет свыше 150 боевых вылетов и 23 сбитых немецких самолетов, таков счет мести Марселя Альберта за его родную Францию, за Майданок, за кровь советских людей, которые стали его братьями по оружию. Марсель Альберт участвовал в воздушных боях под Оршей, Витебском, Минском, Мариамполем. Он наносил немцам уничтожающие удары при форсировании нашими войсками Немана. Руководимая им эскадрилья отличилась во многих боях за освобождение советских городов. И сейчас в Восточной Пруссии эта эскадрилья под командованием Героя Советского Союза Марселя Альберта продолжает беспощадно громить врага на его собственной территории. Старший лейтенант Роланд де Лепуап, командир звена, ему 24 года. За прежние заслуги на фронте Отечественной войны он награжден Орденом Красного Знамени и Орденом Отечественной войны Первой степени. Роланда Пуап совершил 125 боевых вылетов и сбил 16 немецких самолетов. Его недаром называют мастером на все руки. То он сопровождает в ночном полете поликарповых, идущих на бомбежку вражеских коммуникаций, то участвует в свободной охоте, то баражирует над нашими наземными войсками, завязывая воздушные бои с противником. Однажды Во время сопровождения бомбардировщиков деля встретил большую группу Фуки Вульфов 190. Вместе со своим звеном он вступил в бой, и хотя немцев было в три раза больше, французские летчики во главе со своим отважным командиром сбили три вражеских самолета. Ролан деле также прошел весь боевой путь от Сталинграда до Восточной Пруссии. И здесь, над логовом фашистского зверя, он совершает новые славные подвиги. Недавно 36 петляковых действовали в районе. Эдд Кунина. Их сопровождали 24 Яковлевых, ведомых летчиками Нормандии. Среди них был Пуап. На подходе к цели они встретились в воздухе с немецкими истребителями, которые пытались атаковать Петляковых. Ведущий группы Яковлевых, подполковник Пуят, дал команду атаковать противника. Яковлевы развернулись и нанесли стремительный удар по вражеским самолетам. В результате воздушного боя было сбито 6 Фоки-Вульфов. Франция гордится своими героями. И сегодня их горячо приветствует весь советский народ за боевые заслуги, и проявленное мужество во время воздушных сражений в период боев по освобождению Литвы и при форсировании реки Неман приказом Верховного Главнокомандующего советскими вооруженными силами Сталина полку было присвоено почетное наименование Неманский, и с тех пор он стал называться Полком Нормандия-Неман. 1 декабря Наши морские летчики атаковали у берегов Северной Норвегии и потопили немецкий транспорт водоизмещением в 5000 тонн. 3 декабря. При разведывательном вылете в район Будапешта пары Ил-2 ведущий самолет пилотировался гвардией лейтенантом Василием Ивановичем Дулимовым, ведомой гвардией младшим сержантом Иваном Архиповичем Теленковым. На высоте 2000 метров она была атакована группой из 14 ФВ-190. По другим данным, группа из 18 Фокки-Вульфов и шмитов Три атаки вражеских самолетов были успешно отражены, при этом огнем стрелка радиста Гермогена Георгиевича Волосникова были сбиты два нападавших, но в четвертой атаке были повреждены хвост и двигатель штурмовика, самолет потерял управление. Теленков отдал приказ покинуть подбитый самолет и выбросился с парашютом. Однако волосников зацепился за турель пулемета и не смог сделать это своевременно. Ему удалось освободиться только на высоте нескольких сотен метров. Купол парашюта, попавший в аэродинамическую тень падавшего самолета, не смог раскрыться полностью, запутался со стропами. Столкнувшись с землей, самолет взорвался. Взрывная волна затормозила падение Волосникова, в результате чего он остался в живых, всего лишь вывихнув ногу. 9 декабря. В Венгрии на в воздушных боях в течение дня сбили 37 немецких самолетов. Кроме того, огнем зенитной артиллерии сбиты пять самолетов противника. 10 декабря. Гитлеров, со стремясь задержать наступление советских войск в Венгрии, вели в бой крупные силы авиации. Советские летчики в течение дня вели успешные воздушные бои, в ходе которых сбили 18 немецких самолетов. Наши бомбардировщики и штурмовики уничтожили несколько танков до 200 автомашин с пехотой и грузами, подавили огонь шести артиллерийских батарей и разбили железнодорожный эшелон противника. 11 декабря. В Восточной Пруссии происходила редкая артиллерийская и оружейно-пулеметная перестрелка с противником. Наши летчики, несмотря на дождь и низкую облачность, совершали полеты над вражеской территорией. В результате действий авиации на железнодорожных станциях Тройбург и Лиг уничтожено 6 паровозов, 25 железнодорожных вагонов и подожжен воинский эшелон противника. На прифронтовых дорогах советские летчики разбили 20 немецких автомашин. 12 декабря. Спокойно и уверенно чувствовал себя во фронтовом небе капитан 85-го гвардейского авиаполка Михаил Семенович Мазан. Годы жизни 1920-1944. Изображенный на фузеляже его истребителя гигантский крокодил, казалось, был готов загрызть любого за своего хозяина. Впрочем, так и было. 21 октября 1944 года четверка яков, ведомый Михаилом Мазаном, в районе городов Сарваши и Туркеви, восточнее Будапешта, внезапно атаковала 12 ФВ-190, пытавшихся нанести удар по нашим войскам. В этом бою были сбиты четыре вражеские машины, две из них уничтожил гвардий капитан Мазан. 1 ноября шестерка яков, прикрывая наземные войска в районе Кички Метла и Ашмижи, встретила большую группу вражеских бомбардировщиков, сопровождаемых истребителями. Шестерка Мазанов вступила в бой, в ходе которого было сбито четыре вражеских самолета. 12 декабря, сопровождая группу Петляковых, девять истребителей под командованием Михаила Мазана вступили в бой с группой местного девять, Оставив три машины для охраны бомбардировщиков, наносивших удары в районе цели, Мазан с одним ведомым завязал бой с четырьмя вражескими истребителями. Блестящий атакой капитан срезал вражеского ведущего, затем перевернул машину через крыло и, круто пикируя, устремился вниз. Там в хвост его ведомого вцепилось два мессера. Огненной трассой, казалось, прошили вражескую машину. Оставляя за собой коричневую полосу дыма, она пошла вниз. Мазан не до конца проследил за падением фашистского самолета. Необходимо было выручать товарища. Между тем немецкий летчик, Как только сгорела зажженная им дымовая шашка, маскируясь под местность, зашел незамеченным в тыл к Мазану. Это был последний бой отважного летчика. На следующий день на всех истребителях эскадрили появилась надпись «За Мазана». Летчики шли за своего любимого командира, который совершил боевых вылетов 440, провел воздушных боев 91, сбил врагов лично 20 плюс 3 в группе. 13 декабря. Погибла гвардия капитан Ольга Александровна Санфирова, года жизни 1917–1944, командир эскадрилии 46-го гвардейского авиационного полка ночных бомбардировщиков. Всего она совершила 630 боевых ночных вылетов на уничтожение живой силы и укреплений противника, с боевым налетом 875 часов, сбросил на противника 77 тонн авиабомб. При этом был уничтожен до двух взводов пехоты. Один склад, две артиллерийские точки, две переправы, пять автомашин, три пулеметные точки, вызвано 78 очагов пожаров. При поддержке десантных частей на Эльтигенском плацдарме сброшено 25 мешков с боеприпасами и продовольствием. Эскадрилья под ее командованием совершила 3270 боевых вылетов. В ночь на 13 декабря 1944 года При возвращении с боевого задания по уничтожению позиций противника в районе населенного пункта Домослав в Польше самолет был сбит. Экипаж выпрыгнул с парашютами. Летчицы приземлились на минное поле, и Санферова погибла. Похоронена в братской могиле в белорусском городе Гродно. 14 декабря. Погиб в воздушном бою морской летчик подполковник Нельсон Георгиевич Степанян. Годы жизни 1913-1944. Он сражался в штурмовой авиации Черноморского и Балтийского флотов. Был командиром эскадрилии и полка. Полк под командованием Степаняна совершил около полутора тысяч боевых вылетов, потопил свыше 50 кораблей и судов, сбил 13 самолетов противника. Лично Степанян совершил около 240 боевых вылетов. Достался от Степаняной вражеской авиации. Проведя более 30 воздушных боев, он лично сбил два бомбардировщика Ю-88 а кроме этого расстрелял и разбомбил на аэродромах еще 25 самолетов различных типов. 14 декабря 1944 года Степанян повел группу своих илов для нанесения бомбового штурмового удара по Либавскому, лейпайскому порту. Либав в ту пору была единственной артерией, связующей окруженную Курлянскую группировку врага с Германией, а потому уничтожение идущих в обе стороны транспортных конвоев было делом первостепенной важности – В тот день была получена информация о скоплении в порту большого количества угруженных войсками техники и транспортов. На их уничтожение устремились Илы. Сам командир полка во главе первой группы должен был подавить береговую и корабельную и зенитную артиллерию. Вторая же группа тем временем должна была пробиться к транспортам и разделаться с ними. Уже на самом подходе к целям самолеты Степаняна были внезапно атакованы сразу 30 вражескими истребителями. Завязался ожесточенный, скоротечный воздушный бой. Спустя несколько минут самолет ведущего, который первым храбро бросился в контратаку, прикрывая остальных, был подожжен. Но уже объятом пламенем в штурмовике Степанян атаковал и сбил один из фоки-вульфов. Спустя несколько минут его Ил-2 упал в море. Так погиб Степанян и бывший с ним штурман второй эскадрили 47-го авиаполка капитан Румянцев. 259-й боевой вылет оказался для Нельсона Степаняна последним. Могилой его стало все Балтийское море. На его боевом счету 17 лично уничтоженных кораблей противника, в том числе один миноносец и 6 транспортов, свыше 80 танков и 600 автомашин, 64 орудия полевой и зенитной артиллерии, до 30 пулеметных точек, один паровоз и 40 вагонов, 4 переправы, свыше 5000 солдат и офицеров противника. 22 декабря. Авиация краснознаменного Балтийского флота 22 декабря бомбардировала немецкие транспорты в порту Либава. В результате бомбы штурмового удара потопали два транспорта и два сторожевых корабля противника. В порту Виндава летчики флота пустили к одному немецкий транспорт водоизмещением тысяч тонн. 23 декабря. Группа заместителей командира эскадрилии 28 гвардейского истребительного авиационного полка 5-я гвардейская истребительная авиационная дивизия, 11 й истребительный авиационный корпус, 3 воздушная армия, 3-й Белорусский фронт. Капитана Федора Макарыча Мазурина, годы жизни 1919-1985, сопровождала бомбардировщики Ту-2, наносившие удар по железнодорожной станции. Около 20 истребителей противника атаковали наши самолеты, пытаясь сорвать прицельное бомбометание. Наши летчики разделились. Основная группа вступила в бой с вражескими истребителями. В 20-минутном бою Мазурин сбил два ФВ-190. Советские бомбардировщики выполнили свою задачу. Вражеские эшелоны с войсками и техникой были разбиты. Таких боевых эпизодов в военной судьбе Федора Мазурина было немало. К концу войны гвардии капитан Мазурин совершил 324 боевых вылета, в 54 воздушных боях лично сбил 20 и в группе два самолета противника. 25 декабря. Совинформбюро сообщало. В боях западнее и юго-западнее венгерской столицы советские воины проявляют беззаветное мужество и героизм. Старший лейтенант Смирнов за день сбил два немецких самолета. За два дня летчик Скоморохов сбил четыре самолета противника. Юго-западнее города Астроленко летчик, герой Советского Союза, гвардии старший лейтенант Кулагин в воздушном бою сбил немецкий самолет-разведчик. Это уже 28-я воздушная победа товарища Кулагина. Многое пришлось повидать на военных дорогах 25-летнему летчику Степану Ивановичу Кретову годы жизни 1919-1975. В качестве летчика бомбардировочной эскадрильи авиации дальнего действия участвовал в боевых действиях с самого начала войны, с июня 1941 года. В ходе войны совершил более 400 боевых вылетов в глубокий несколько сотен километров тыл противника. Экипажами под командованием Кретова уничтожено не менее 60 немецких самолетов на земле, а также сбиты не менее 10 самолетов противников в воздухе, что является высоким показателем для пилота бомбардировочной авиации. К окончанию войны был командиром эскадрильи 21-го дальнебомбардировочного авиаполка 50-й авиационной крымской дивизии дальнего действия, 6-го авиационного донбасского корпуса дальнего действия. Во время войны восемь раз покидал подбитый самолет с парашютом, из них однажды, после бомбардировки Керченского порта, над морем, в километре от берега. 27 декабря. В севернее города Сикиш-Фехервар наши войска преодолели лесистые горы вертыш и в результате стремительной атаки овладели промышленным городом Фельдши-Гала. Наша авиация, несмотря на неблагоприятную погоду, продолжала наносить удары по боевым порядкам и тылам противника. Лётчики-истребители капитан Скоморохов и младший лейтенант Филиппов вступили в бой с 30 немецкими самолётами. Наши лётчики сбили по две вражеских машины. 29 декабря. На Втором Белорусском фронте наша авиация бомбардировала военные объекты противника. На железнодорожной станции «Северчи» прямым попаданием бомбы разбит немецкий воинский эшелон. На станции забели советские лётчики уничтожили два паровоза и десять вагонов. На шоссейных дорогах, ведущих к линии фронта, наши истребители и штурмовики разгромили несколько автоколон противника. 30 декабря. В Восточной Пруссии наши войска вели огневой бой с противником. Разрушено несколько дзотов и блиндажей, уничтожены пять орудий и минометные батареи немцев. Летчики-истребители гвардии лейтенанта Байков и Белокудринка атаковали и подожгли немецкий воинский эшелон. Продолжая полет, летчики сбили транспортный самолет противника «Юнкерс-52».